434 М40. Предательство. Самая большая площадь Ферограда была заполнена до отказа. Прилегающие улицы были заполнены людьми, жаждущими зрелищ. Среди них выделялись сине-золотые мундиры значительно расширенного 83-го полка Крига. Сегодня, как никогда, было необходимо поддерживать порядок, и нужно было следить за тем, чтобы его поддерживали. Полковник Юртен подал сигнал. Из собора вывели осужденных, примирившихся с императором. Их повели к расстрельным столбам. После месяцев, проведенных в цепях, они выглядели изможденными и истощенными. Священник шел рядом с ними, размахивая кадилом и выкрикивая псалмы. Его хриплый голос заглушала толпа, глумящаяся над заключенными. Брошенный кусок перезрелого фрукта пролетел мимо цели и забрызгало деяния священника. Гвардейцы скрутили бросавшую и быстро ее увели. Сегодня должны будут умереть десять автократов. Их было 12, но престарелый верховный автократ погиб на допросе, а еще один исчез до того, как его успели арестовать. Они шли к своей судьбе в жалком молчании, познав бессмысленность сопротивления. Ничто из того, что они могли сказать, не могло изменить ситуацию. Они были частью системы, которая позволила совершить величайшее предательство. Они закрывали глаза вместо того, чтобы действовать, говорили о компромиссе, а не об убеждениях, колебались, когда должны были проявить силу. Юртен признал их виновными, всех до единого. Итак, автократы были прикованы к столбам, а их лица закрыты капюшонами. На расстоянии 7,5 метров перед ними выстроились 10 гвардейцев. по одному на каждого из них. Юртен выдал им болт-пистолеты, потому что звук и разрыв патронов произведут впечатление на зрителей. Он выбрал самых метких стрелков и дал им по два патрона, поскольку ресурсы нужно экономить. Он подождал, пока священник закончит чтение. Затем он приказал стрелкам прицелиться. Толпа стихла, повисла мертвая тишина, жажда крови сменилась трепетом. Они запомнят этот момент на всю жизнь. Юртан отдал приказ стрелять. Председатель приказал привести заключенную в свой банкетный зал. Она была завернута в белоснежный халат, испачканный кровью и грязью. Ее лодыжки, как и запястья, были закованы в кандалы, что мешало ей ходить. Ее втащили в двери два молодых солдата из новоиспеченной народной армии председателя Крига. Он вытер салфеткой соус с подбородка, отодвинул в сторону тарелку с начисто обглоданной тушей, откинулся на спинку стула и оглядел заключенную поверх значительной длины своего обеденного стола. «Капитан Сабелла Юртон!» Ее взгляд упал на кубок вином у его локтя, и ее язык коснулся потрескавшихся губ. «Ваше великолепие!» — хрипло поприветствовала она его. Губы председателя скривились в одобрении, хотя в эти дни он предпочитал, чтобы его называли «Ваше превосходительство». Это казалось ему менее высокомерным. «Я полагаю, вы хотите снова поговорить о моем отце», – смело сказала капитан Юртен. «Вопреки моей справедливой и законной власти, полковник Юртен продолжает оккупировать Улейфероград. Сегодня утром он расстрелял его бывших, его законных лидеров на глазах у толпы». «Один из них был моим кузеном». «Понятно». Она не выглядела удивленной. «Я предупреждал его множество раз. Мне было совершенно ясно, что любые подобные действия вынудят меня принять ответные меры из лучших побуждений». Ее лицо было изрезано ссадинами, фиолетовый синяк наполовину скрыт огненно-рыжими волосами, которые растрепались за время ее заключения. Однако она была такой же энергичной, какой он ее помнил, и вызывающе смотрела ему в глаза. Вероятно, она унаследовала это от отца. «Полковник заслужил свои воинские почести не тем, что предавался сантиментам, сэр». Глаза председателя сузились с подозрением. «Вы утверждали, что мало знали его». «Возможно, я и не часто с ним встречалась», – объяснила она. «Но я следила за его карьерой как могла. Мне было любопытно узнавать о нем». Я знаю, что он стал одним из самых молодых имперских офицеров, получивших Мачарианский крест. Он вел свой полк в обитель Альдари в лес сумеречного ветра. По всем правилам, это должно было закончиться бойней, но... Что вы хотите этим сказать, капитан? То, что взывать к чувствам моего отца, все равно, что спорить с бурлящей рекой. Вы можете угрожать мне, убить, если потребуется, и, возможно, он даже будет оплакивать меня. Но вы не сможете заставить его отречься от выполнения долга. «Вы не собьете его с пути, потому что он верит, что этот путь был избран для него богом-императором!» Председатель надул губы. «У вас есть предложение получше?» «Он всего лишь одинокий солдат», — ответила капитан Юртен. «И чтобы выиграть войну, нужно больше солдат». «Крик не находится в состоянии войны», — огрызнулся председатель. «На Криге никогда не было войны!» Он сделал вид, что не услышал несвоевременно прозвучавшей канонады за окном. Уверяю вас, мой отец видит все не так, и он командует армией, которая, как я слышала, растет день ото дня. Теперь она говорила как генерал Краузе. Мы не сможем поколебать веру полковника Юртена в императора, но мы можем поколебать веру его людей в него. Председателю понравились эти слова. Продолжайте. Позвольте мне взять команду Фероград. скажем десять человек у меня есть список имен людей которым я безоговорочно доверяю я знаю все пути входа и выхода и у меня было время все спланировать десять солдат это все внутри мы найдем больше намного больше хороших людей которые поддерживают ваши реформы сторонников крига которые сейчас не осмеливаются выступить боясь репрессий мы сможем организовать их дать им понять что их не бросили да да «После нескольких символических ударов появятся трещины сомнения. Сопротивление оккупации моего отца будет расти, особенно, когда станет известно, что я родная дочь оккупанта. Вот как мы используем мое имя против него». Председатель поерзал в своем кресле. Он поставил локти на стол, опустив подбородок на кулаки. «Мне это нравится», – промурлыкал он. «Но разжигание восстания требует времени, а мне нужен результат сейчас». «Что будет, если я вам дам вашу скрытую команду, капитан Юртан? Что, если бы вы повели их в Фероград, подобрались к этому выскочке тирану и убили его? В идеале сделайте смертельный выстрел сами». Он с вызовом взглянул на нее. «Как вы думаете, вы смогли бы это сделать для меня?» «Да, сэр, я смогу», – без колебаний ответила она. Председатель улыбнулся и пригласил ее сесть. Он щелкнул пальцами и велел налить ей вина. «Я оказался прав, дав ей шанс», – подумал он, несмотря на возражение генерала. Она поступила так, как он и думал. В конце концов, она всегда ему нравилась. Мореллу разбудили выстрелы. На мгновение, в темноте, она не могла вспомнить, где находится. К действительности ее вернул запах – вечная канализационная вонь подземного улья. От осознания своего бедственного положения у нее заныло внизу живота, как это происходило каждый день на протяжении нескольких месяцев. Она вылезла из-под своих лохмотьев. Она поползла вдоль ржавой трубы, которая торчала из ее крошечного убежища. Она ничего не могла разобрать в сумеречном мире за окном. Затем она заметила огни в служебном туннеле, движущиеся в ее сторону, и услышала голоса. Голоса солдат, громкие приказы. Наконец-то они пришли за ней. Возможно, подумала она, если я заползу в свое убежище, они меня не заметят. А если увидят, она окажется загнанной в угол. Возможно, лучше все-таки бежать. Возможно, подумала она, будет лучше позволить им забрать меня. В тысячный раз она задалась вопросом, как ее жизнь дошла до такого. Когда-то у Мореллы все было хорошо. Ее фамилия давала ей политическую власть. Она была в шаге от того, чтобы стать верховным автократом Ферограда, когда этот престарелый дурак Дремонд поддался своему слабоумию. У нее было достаточно компромата на остальных, чтобы заполучить их голоса. Она проклинала тот день, когда впустила полковника Юртана в свой опрятный улей. Более того, она проклинала председателя за его действия. В тот день, когда он сделал свое глупое и поспешное заявление, в тот день, когда Юртен вошел в зал ее комитета со своими требованиями, она ясно увидела свое будущее, быть прикованной к расстрельному столбу. Она была уверена, что другие тоже это видели, но только у нее хватило хитрости противостоять этому. «Возможно, это я поступила глупо», – подумала она. Юртен приказал перекрыть все пути из Сферограда. Морелла играла роль самой преданной, самой ярой сторонницы, в то же время тайно выпрашивая все услуги, которые ей причитались или которые она могла заполучить. Она совершила побег за несколько часов до неизбежного переворота. Ей почти это удалось, пока последний контакт не предал ее. На нижних уровнях Улья ее имя и богатство ничего не значили. И не имея ни кровати, ни возможности заработать талоны на еду, ей оставался путь только вниз. Она слишком долго ждала, сомневаясь. Огни солдат уже почти достигли ее. Если она побежит сейчас, они не смогут ее заметить. Если не побежит, то они точно увидят. По ее подсчетам, их было не меньше двадцати. Она различила некоторые из фигур, и среди них одну, не похожую на другие. Между ними шаркала сгорбленная фигура, из складок его одеяния выглядывали странные конечности. Слишком много странных конечностей. Она услышала позади себя грохот труб. Что-то коснулось кожи Мореллы, и она вскрикнула от отвращения. Мимо нее пронеслась долговязая, скрюченная фигура с серым лицом. Его кожа была покрыта гнойными наростами. Мысль о том, что оно прикоснулось к ней, вызвала у нее отвращение. Мутант приземлился в туннеле перед солдатами с резким треском костей. Он оскалился и зарычал на них, словно провоцируя выстрелить в него. Возможно, он тоже устал от своего мучительного существования. У Мареллы не было ничего общего с этим отвратительным существом. «Оно принадлежало этому месту», — сказала она себе. «И оно заслужило смерть здесь». Она спустилась в труп прежде, чем осознала это. Она побежала. Позади нее туннель осветили вспышки лазганов. Казалось, что предсмертный визг мутанта вечно отражался эхом от его округлых стен. Канализационная вода плескалась между пальцами ног. На нее напали и отобрали обувь вместе с украшениями в первую же ночь пребывания здесь. Она не могла вспомнить, когда ела в последний раз и чувствовала головокружение и слабость. «Я должна бежать дальше», — сказала она себе, хотя куда не знала. Просто успеть за следующий поворот и следующий за ним, и можно скрыться в лабиринте. Она не слышала выстрела, который ее убил. Она упала прежде, чем поняла почему, прежде, чем почувствовала вспыхнувшую в спине боль. Она лежала лицом вниз, в шести шагах от того места, где начался ее побег к свободе. Ее конечности и голова оказались слишком тяжелыми, чтобы их можно было поднять. Она слышала, как к ней шли солдаты, и плакала от досады. Один ткнул ее носком сапога между ребер. «Не стоит тратить на нее заряд», – хрипло сказал он. «У нее сильное кровотечение». «Интересно, откуда у нее такая изысканная одежда?» – заметил другой. «Судя по состоянию, достала из мусора». «Кожа выглядит гладкой, я не вижу никаких явных мутаций». Еще одна фигура, шаркая, подошла и нависла над ней. Когда зрение Мореллы померкло, она видела лишь красное пятно. От него отходили многосуставчатые руки, словно конечности какого-то огромного, пугающего паука. «Механические руки!» — поняла она. Красные одеяния скрывали лицо фигуры, но она уловила блеск линз на месте глаз, которые щелкали и жужжали. Ей стало интересно, что могло привести сюда адепта культа Механикус. Фигура заговорила голосом, похожим на скрип сухого пергамента. «Часто самые мерзкие мутации невозможно обнаружить невооруженным глазом!» «Еще один, сержант!» — крикнул кто-то. «На три часа!» Последовала суматоха, снова треск оружия, и вдруг Морелла осталась одна. «Они пришли не за мной», — подумала она. последняя мысль, они даже не узнали меня, когда увидели. Они не смогли отличить меня от тех выродков, которые населяют этот жалкий подземный мир. Мое тело сгниет здесь, станет кормом для паразитов, и никто не узнает о моей судьбе. Это несправедливо. У меня была сила, я была кем-то. Речь председателя прошла хорошо. Так он думал. Он настоял на том, чтобы появиться на публике. Он не хотел, чтобы кто-то решил, что он скрывается, хотя так оно и было. Конечно, его окружали вооруженные охранники, и аплодисменты и приветствия его словам могли быть не совсем спонтанными. Он возвращался в свой дворец на заднем сидении бронированного лимузина. Мягкие сиденья уютно обволакивали его, а помощники подавали еду, воду и обдували лоб по мере необходимости. Тем не менее, никогда еще он не переносил менее комфортного путешествия. Он не мог видеть из закрытого отсека. Он пытался представить, что на его улицах царят тишина и порядок, но постоянное жужжание наушника генерала Крауза развеивало его иллюзии. Краузе отдавал короткие приказы в свою воксбусину, и не раз председатель слышал приглушенный треск лазганов. «Нет причин для беспокойства, сэр. Повстанцы с плакатами отказываются освободить Убили одного, и похоже, что остальные передумали. Мне не нравится убивать наших собственных граждан! прорычал председатель. Я знаю, сэр, мы делаем это только когда есть необходимость. Некоторые из этого сброда вооружаются металлическими брутьями или делают грубые прометиевые бомбы, а мы не можем рисковать вашей безопасностью. Нет-нет, совершенно верно! Поспешно согласился председатель. Это не вопрос для обсуждения! Пробурчал он ликующей толпе, стучами систым кулаком по кафедре. «Как ваш правитель, я знаю, что для вас лучше!» Его поддерживало большинство из них. Он сам себя убеждал в этом. «Так что же не так с недовольными среди них? Неужели они не хотят быть свободными?» «Им промыли мозги, — решил он, — в церквях, которые мы разрешили здесь построить. Совет выступил за то, чтобы эти церкви оставались открытыми». Он решил попросить Крауза найти священника, который, возможно, разжигал мятеж, и прибить его к алтарю. Машина затормозила, и гул ее двигателя затих. Председатель напряг слух в поисках любого намека на угрозу извне, но слышал лишь жуткую тишину. Затем он услышал топот военных ботинок. Боковая дверь распахнулась, и автомобиль залило резким, неестественным светом внутреннего двора его дворца. Краузе вышел первым и, убедившись, что все в порядке, кивнул остальным, чтобы они следовали за ним. Председатель подавил усилие, делая вид, что колени вовсе не напрягаются под его весом. Он поискал взглядом Краузе и увидел, что тот, опустив голову, рычит, отдавая очередные приказы по Воксу. Почувствовав на себе взгляд председателя, он прервался, чтобы объяснить. «Беспорядки в коммерческом секторе Аура, СССР! Был подожжен склад, но пламя удалось взять под контроль. Меня больше всего беспокоит то, что члены внутреннего ополчения Народной армии Народной армии, – поправил себе Крауза, – стояли в стороне и позволили этому случиться. На некоторых нижних уровнях уже началось широкомасштабное мародерство. «Скажите своим офицерам, чтобы они взяли ситуацию под контроль», – потребовал председатель. «Я разрешил использовать срезоточивый газ и шоковые дубинки». И я организую немедленное расследование действий, который сейчас час. Наверняка уже наступило 12 часов. Я хочу, чтобы стало известно, что любое нарушение комендантского часа сегодня или в любую другую ночь будет наказываться путем...» Голос председателя стих. «Мне не хотелось бы убивать наших собственных граждан». «При всем моем уважении, сэр, я полагаю, что корень наших проблем...» «Мы уже обсуждали это, генерал», – перебил он. «И вы знаете мою позицию». «Я не могу, не буду посылать войска, чтобы вернуть Фероград, пока в Аурусе и других местах, и в особенности в моем столичном улье, не будут подавлены гражданские беспорядки». «До тех пор, пока Юртон не подчинится вашей воле в Ферограде, ответил Краузе, явно сдерживая недовольство. «Призывая других поступить так же, мы никогда не сможем». «Я принял решение!» – закричал председатель с несвойственной для него вспыльчивостью. Он повернулся и пошел прочь, сжав кулаки так сильно, что ногти впились в ладони. Едва он успел сделать два шага, как взорвалась бомба. Поток тепла ударил в спину председателя и, возможно, бросил его вперед, или, возможно, он споткнулся от ужаса. В любом случае, он упал животом на бетонную плиту, размахивая конечностями в дымящихся одеждах. Казалось, что прошла целая вечность, прежде чем пара солдат помогла ему встать на ноги, а дрожащий помощник разгладил его тунику. «Что случилось?» – задыхаясь, прокричал он, хотя ответ уже был очевиден. Его лимузин горел. Из зданий, окружавших двор, выбегали новые солдаты, таща пожарные шланги. Краузе снова появился в поле его зрения. Его форма была обожжена, но в отличие от председателя, он сумел устоять на ногах. Я могу лишь извиниться, сэр, за это упущение в безопасности. Я выясню, кто ответственен за это, и прикажу их расстрелять. Б Бомба! Б Бомба была в машине! дрожащим голосом пропищал председатель. Если бы она взорвалась, когда я был там, если бы я отошел на секунду позже. Он направился к дверям, чувствуя, что теряет сознание. Он отмахивался от охранников, которые пытались окружить его. «Отойдите от меня!» – крикнул он на них. «Оставьте меня в покое!» Лейтенант Иоаннс просмотрел листы с данными, покрывающие его стол. «Мне не о чем вам доложить, сэр», – произнес он. «За ночь в текстильном районе снова начались грабежи. Я приказал усилить там охрану. На жилых этажах гораздо спокойнее. Зарегистрировано всего 13 смертей. Капитан Кремер расследует версии о взрывах в храме. Еще двое подозреваемых были убиты в перестрелке этим утром». Полковник юрты одобрительно хмыкнул. «Обязательно обнародуйте эту информацию. Мы также зафиксировали обычное количество мелких нарушений, как и следовало ожидать в поселении такого размера. Ничего достойного вашего внимания». «Расскажи мне об урожае». Вопрос был неожиданным, и рука Ионаса метнулась к соответствующей табличке. «В среднем 88% от нормы». почти 93 в отделе производства продуктов питания. Запасы боеприпасов составляют 81%, но большая часть этого дефицита может быть объяснена поджогом боеприпасов ульфрама. Юртен отмахнулся от объяснения. «Я хочу, чтобы квоты на производство боеприпасов были увеличены на 33%. Я сообщу надзирателям, сэр. Вполне вероятно, что придется продлить рабочие смены, что может вызвать дальнейшие беспорядки». особенно если предположить, что мы ожидаем неминуемого нападения. «Нападение – это именно то, чего мы ожидаем», – коротко ответил Юртен. «Да, сэр, конечно». «Верность Улья Ферраграт императору является оскорблением авторитета председателя. Если бы у него хватило мужества или смирения прислушаться к своим военным советникам, он бы уже давно послал против нас свою армию. Но даже он не может больше увиливать». Он должен отдавать себе отчет в том, что исчерпал все пустые угрозы, которые у него были». Неприятное воспоминание ярко вспыхнуло в голове Ионаса. Зернистое голографическое изображение капитана Сабеллы Юртен, стоящей на коленях с пистолетом, прижатым к виску. Он задавался вопросом, видел ли полковник до сих пор этот образ, повлияло ли это на его выбор. Восстановление императорской власти в Ферограде было относительно простым делом. Для большинства людей ничего особенно не изменилось. Председатель обещал им рост благосостояния, но такие обещания они слышали и раньше. Он поклялся, что у них больше не будут отбирать детей, но так и не объяснил, какие возможности он им предлагает, возможности, которые будут лучше военной службы. Поэтому, когда час спустя им сказали, что эти обещания были ложными, что они в конце концов остаются имперскими подданными, большинство просто пожали плечами и продолжили жить своей жизнью. Остальные составляли лишь малую талику от миллионов жителей города, хотя их численности превосходила силы безопасности, им не доставало организованности, и Юртен жестко пресекал любые намеки на создание проблем. Публичные порки и недавняя казнь послужили спасительным сигналом, который постепенно доходил до людей. Однако все еще оставалось несколько недовольных сепаратистов, обманывающих себя тем, что у них что-то отняли. «Председатель воспримет это как провокацию», – произнес Ионос. «Дадим ему еще одну причину действовать», – ответил Юртен. «Да», – подтвердил помощник. «Хорошо. Если он не выступит против нас в ближайшее время», – поклялся полковник, «мне придется действовать первым». «Лучше быть первым, чем вторым, и лучше будет выступить раньше, чем позже». Его ошибка в том, что он укрепил свои города, не подумав, что один из них захватят изнутри. Так что пусть он осадит адамантиевые стены. Пусть наши люди увидят, кто их враг на самом деле. Фероград может выдержать осаду в течение нескольких месяцев или даже лет. «Пусть председатель истощит свои ресурсы», – согласился Иоаннас. «Не прибегая к помощи имперских кузнец». «Пока мы строим свои!» – прорычал Юртен. «Без помощи Империума!» Астромилитарум потребовались недели, чтобы ответить на доклад полковника. Они признали ситуацию на Криге, но дали понять, что у них есть и другие сражения. Юртен получил приказ противостоять сепаратистским силам председателя силами своего полка. «Один полк против целого мира», – подумал Ионас. «Но посмотрите, как многого мы уже достигли!» Иногда, закрыв глаза, он снова оказывался в холодной, темной темнице, скованной цепями. Он снова ощущал ужас от того, что все, во что он когда-либо верил, все мысли, в которых он когда-либо находил утешение, предали его. Все и все, кроме его верного командира. Он принял на себя всю тяжесть инквизиторских пыток, и его вера спасла их всех. Его пример заставлял ионаса стремиться к большему, служить лучше. Он множество раз пересчитывал цифры и каждый раз получал один и тот же результат. Эту войну невозможно выиграть, думал он, но если кто и способен ее выиграть, то это только полковник Юртен. Похоже, она мертва уже несколько дней, мэм. Капитан Сабелла Юртен нахмурилась, глядя на тело. «Очередной мутант?» – спросила она. На нем были рваные остатки того, что когда-то считалось прекрасной одеждой. Крысы изгрызли его лицо, поэтому опознать тело было невозможно. Крысы разбежались при приближении отряда Сабеллы, но далеко не ушли. Она слышала, как они шныряют, пищат, собираются в тени вокруг нее. Она подняла люмен над головой, но тени были гуще его желтоватого света. Она осветила ржавую трубу, которая шла по тоннелю, и направила свет вдоль нее. Труба резко уходила вверх и скрывалась под крышей. Сабелла с досадой прищелкнула языком. «Скорее всего, мы уже прошли под стенами улья», – пробормотала она. Она оставила безликий труп позади себя и двинулась дальше. Они проверяли каждый проем в стенах туннеля на наличие ступеней или лестниц, или прохода, ведущего наверх. Сабелла заметила, что шаги в тенях становятся все громче. «Этих крыс становится все больше». Она приказала своему отряду прижаться к стене и остановила их. «Я знаю, что ты здесь!» – крикнула она в темноту. «Мы тебя слышим! Покажись!» Звуки движения стихли. Сабелла прислушалась к биению своего сердца и скрипу броневых пластин, когда солдаты, стоявшие позади нее, меняли свои позиции. Был ли это нервный выдох или ее собственное дыхание, отраженное эхом? Клубок проводов, один из многих свисавших с потолка словно паутина, сверкнул ярко-синим светом, и что-то пронеслось в метре перед ними. Неясный силуэт, двигающийся хромой, спотыкающейся походкой. Тени снова окутали ее, но силуэт отпечатался в сетчатке глаз Сабеллы. Ее отряд открыл огонь, фигура завизжала и упала, проползла на животе еще некоторое расстояние, а затем сдалась с тяжелым вздохом. В этот раз сомнений в ее природе не было. Правая рука была сплетением слизкой массы щупалец, которые подергивались, пока Сабелла смотрела на них сверху. Сержант Харкин заметил свежую рану от Болтерова кремутанта, хотя никто не стрелял из подобного. Она не удивилась. «Значит, здесь была перестрелка». Это объясняло, почему они встретили так мало обитателей Улья, по крайней мере, живых. Вопрос был в том, кто в них стрелял. Солдаты очищали эти туннели. Это было возможно. Однако они должны были знать, что это бесполезно. И, конечно, у них разве не было насущных проблем над землей, в самом Улье. Она снова повела свой отряд вперед, но далеко они не ушли. Впереди них вспыхнули отсветы пламени. Один, два, три раза, каждый раз с механическим лязгом. «Огнемет», – подумала Сабелла, – «я бы сама не отказалась от огнемета». Кто-то выжигал кресиные гнезда или кремировал трупы. Они определенно не пытались скрыть свое присутствие. Сабелла направила свой отряд жестами, затем погасила фонарь. Она вошла в каменно-бетонную нишу и прижалась к железной двери. Она нащупала засовы и обнаружила, что они заржавели и их невозможно сдвинуть без грохота. Она увидела, как исчезают сапоги сержанта Харкина, когда он забрался на параллельную пару подвесных труб. Двое солдат присели за проржавевшим медным котлом. Сабелла не смогла разглядеть остальных. Она уперлась плечом в стену убежища и приготовила свой лазган. Ей не пришлось долго ждать. Шаги приближались по тоннелю. Тихий приказ остановил их. Солдаты Сабеллы не издали ни звука, но мультисканер мог уловить тепло их тел. Сканирующие огни пронеслись мимо ее убежища, когда раздался тихий мужской голос. «Кто здесь?» «Не сейчас», — сказала она себе. «Пусть они думают, что имеют дело с обычными отбросами из Нижнего Улья. Дадим им подойти поближе». Однако невидимый командир был слишком осторожен или слишком хитер. Он снова выкрикнул свой вопрос. Когда опять не последовало ответа, он приказал солдату бросить осколочную гранату голосом, намеренно достаточно громким, чтобы его услышали. «Ополчение Крига!» — ответила Сабелла. Она не назвала своего имени. Она не знала, какая реакция на это последует. Назовите себя! Молчание. Вы имеете в виду народная армия Крига? ответили насмешливым тоном. Я сказала: Назовите себя! отрезала она. Сержант Забел, Астромилитарум, Имперская армия. Я капитан внутреннего ополчения Забел. Я выше тебя по званию. «Я приказываю отвести отряд, чтобы мы могли...» Голос издал резкий звук, похожий то ли на фырканье, то ли на смех. «У вас нет власти ни над кем в Ферограде, капитан. Она есть только у императора и его представителей». «Прошу прощения, сержант забыл. Мне интересно, почему кто-то столь преданный императору скрывается здесь». «Наше задание не ваше дело». «Возможно». Она тщательно подбирала слова. «Если вы ищете выход, то я знаю, где он». «Вы не первый, кто дезертирует из...» «Бросить оружие!» – прорычал сержант Забел, словно слово «дезертировать» стало для него спусковым крючком. «И вы так, чтобы я вас видел! Больше никаких предупреждений!» Забелла готовилась к этому моменту, однако она не ожидала, что он наступит так скоро. Она надеялась зайти немного дальше. Она надеялась набраться большей уверенности. «Он казался достаточно искренним», – подумала она. Но что, если я ошибалась в нем? У нее не было выбора. Все, что она могла сделать, это довериться своим инстинктам. Она опустила свой лазган и облокотила его на железную дверь вместо того, чтобы опустить в канализационную воду. Она вышла с поднятыми руками. Свет ослепил ее, и она услышала, как защелкало оружие, целившееся в нее. Она сделала несколько шагов по тоннелю, затем остановилась. Затаила дыхание. Никто не стрелял в нее, и она расценивала это как добрый знак. «Сколько вас еще?» – раздался голос забыла из-за фонарей. «Вы слышали, сержанта?» – крикнула Сабелла через плечо. Она услышала, как ее отряд выходит из своих укрытий позади нее. «Еще девять!» – ответила она. «Всего нас десять!» Забелла обменялся непонятными словами с одним из своих солдат, и сканер пискнул. «Теперь вы знаете, что я говорю правду!» Обратилась к нему Сабелла. «Нас всего десять человек, десять бывших членов внутреннего ополчения Крига. Нас послал сюда председатель с благословения Совета Автократов». Она глубоко вздохнула. Это был решающий момент. «Но мы верны императору! Мы прибыли в Улей Фероград, потому что хотим присоединиться к вам!» Она подождала, пока отголоски этого заявления утихнут. Когда забыл, все еще не ответил, она продолжила. «Кстати, меня зовут капитан Сабелла Юртен, и я буду очень вам признательна, сержант Забел, если вы отведете меня к моему отцу». «Как?» – взвыл председатель совета автократов. «Как это произошло?» Он рассказывал по своему хорошо обставленному кабинету, краснощекий, дрожащий от гнева. Он выхватил инфопланшет с данными у изумленного писца и швырнул его в стену, словно от того, что он разобьется, новости станут менее правдивыми. Генерал Крауза замер на месте, прикусив язык. «Это случилось потому, что вы проигнорировали мои предупреждения», – хотел сказать он. «Всегда думаете, что знаете все лучше». «Капитан Юрта оказалась в большей власти своего отца, чем мы предполагали, сэр», – наконец произнес он. Председатель выпучил нижнюю губу. «Этого не может быть! Или может это уловка? Если ее отряд был схвачен, не могла ли она солгать?» «Могу я говорить честно, сэр? Наедине?» Председатель задумался, затем угрюмо кивнул в знак согласия. Он повернулся, чтобы посмотреть в окно, которое на самом деле не было окном. Из него были видны дворцовые сады, какими они были много веков назад, до того, как над ними нависли темные, мрачные здания. Краузе очистил комнату, и они остались наедине. Он подождал, пока председатель отвернется от своих иллюзий цветосепии и смягчил свой тон, насколько смог. «Ну что, сэр, не пора ли? Пора признать тот факт, что один из ваших городов пал перед оккупационными властями. Тем не менее, он остается домом для десятков миллионов моих граждан, за освобождение которых мы будем бороться. Но не будем забывать и того, что многие из этих граждан находятся там по своей воле. Сколько из них уже слышали призывы Юртана? Сколько людей приехало в Фероград, чтобы поклясться в верности императору?» Председатель опустился на стул, который скрипнул в знак протеста. «Гражданские умирают на войне, сэр», – продолжил генерал Краузе. «Этого невозможно избежать». «Мне не нужен ваш военный опыт, чтобы понять это!» «Сколько раз вы предлагали поговорить, найти компромисс? Он не пойдет на компромисс, он не сдаст Фероград без боя и не успокоится, пока не отнимет у вас весь остальной мир». Председатель жалко кивнул. Он был близок к тому, чтобы сдаться. Почему он согласился отослать своих людей, как не для того, чтобы они не увидели его слабость? «Каждый день промедления только укрепляет его», – продолжал Краузе, чувствуя запах победы своими ноздрями. «Каждый день все больше людей слышат его послания и верят его угрозам святого возмездия всем, кто осмелится бросить ему вызов». «С каждым днем все больше людей спрашивают себя, верим ли мы в то же самое, и не в этом ли причина того, что мы бездействуем?» Председатель сглотнул. «Сделайте это!» Его голос прозвучал пискляво, поэтому он прочистил горло и снова отдал приказ. «Сделайте это!» По плану, который я разработал, сэр, нетерпеливо спросил генерал Краузе. «Вы имеете право следовать любой стратегии, которую сочтете нужной, «Запрашивайте любые ресурсы, которые вам необходимы. Я же остаюсь в безопасности». «Конечно». Призрак улыбки промелькнул на лице Крауза, и он слегка поклонился, добавив. «Ваше превосходительство, я немедленно приму меры. Пришлите моих помощников, когда будете уходить», распорядился председатель. «Я попрошу их подготовить публичное выступление на этот вечер. Я дам Юртену последний шанс образумиться». «От которого он откажется». «Я скажу ему, что если он заботится о нашем народе...» «Разумная стратегия», – промурлыкал генерал, «то будет уважать наше право самим решать свою судьбу. Он навсегда покинет крик и... и заберет с собой в изгнание своих последователей. Иначе любая пролитая кровь будет только на его совести. Я дам ему время до полуночи». «Затем, в 12 часов, я прикажу начать бомбардировку стену улья -Фероград и прекращу ее только после того, как он вернется под законный контроль планетарного правительства Крига». Или же Краузе не сказал, оставив эту мысль при себе. «После того, как он будет стерт с лица Земли». После великого разлома. Прорыв. Сержант Реник выдвинулась после второго свистка. Первые несколько минут она не отходила далеко. Ее живот заныл от предвкушения, когда траншеи перед ней опустили. Наконец, она подошла к одной из лестниц. Сержант поднялась по ней и уперлась коленом в мешок с песком, который сдулся. Тысячи сапог до нее растоптали и разорвали его. Она поискала остальных членов своего отряда. Реник подтянула за собой десантника Раска после того, как сухая земля рассыпалась под его пальцами. Затем она побежала. Реник бежала за сотнями пар сапог, а впереди них двигались вперед две тысячи бойцов корпуса Крига в масках. Они рассыпались по всей равнине, так что она уже не была зажата, как раньше. Тем не менее, с сотнями других ударных войск, наступавших позади нее, она оказалась в такой же ловушке. Сержант не смогла бы изменить направление, даже если бы попыталась. Она продолжала бежать, слышала вокруг себя взрывы. Она продолжала бежать, даже когда чуть не споткнулась о трупы криговцев. Они тупо смотрели на нее сквозь непрозрачные линзы, и она каждую секунду ожидала, что они зашевелятся, оживут, схватят ее за лодыжку и потянут вниз, чтобы она присоединилась к ним в грязи. Это был самый нереальный, если не сказать ужасный опыт в жизни Реник. Она находилась под огнем противника, но не могла укрыться, потому что укрытия не было. Она не могла открыть ответный огонь, потому что не видела цели. Никогда прежде она не чувствовала себя такой беспомощной, не имела возможности распоряжаться своей судьбой. Она могла только бежать и молиться, чтобы ни один снаряд не упал достаточно близко, чтобы убить ее. Верить в императора. Она видела впереди, сквозь толпу, стены Улья-Аротрон. Ее сердце забилось в надежде, но прошла целая вечность, а они, казалось, не приближались. Она споткнулась обо что-то еще. На этот раз это был не труп, а что-то теплое, что-то, что пищало, извивалось и смердело. Блевотно-зеленая голова на маленьких ножках. Сквик вцепился ей в голень. Она ударила по нему прикладом своего лазгана, проломив ему череп. Десантники позади налетели на нее, толкая вперед. Зубы Сквига зацепились за толстую ткань ее брюк, и он подпрыгнул рядом с ней, как пробитый мяч. Еще несколько ударов выбили его и разорвали. Затем Сквик оказался позади нее, вне поля зрения, хотя она мельком увидела других впереди. Они сновали между топающими ногами имперских солдат, мешая как могли. Она была даже рада их видеть. Сержант не могла рисковать, стреляя с такого близкого расстояния, но она проткнула штыком глаз следующего сквига, мимо которого пробегала, и почувствовала себя менее беспомощной. Голос полковника Дракона проскрежетал по вокс-сети. «Ускориться! Не отставать! Эти безрекие недоразвитые думают, что их мир порождает более крепких солдат, чем Кадия. Я планирую заставить их подавиться этими словами!» Реник стало легче от осознания того, что он был здесь со своим полком, рискуя так же, как и все остальные. Из-за этого она захотела точно так же вдохновить свой отряд. Она повернулась и крикнула им. «Вперед! Мы почти на месте!» Когда она оглянулась назад, то, к ее удивлению, это оказалось правдой. Стены улья нависали над ней. Солдаты впереди замедлили шаг и снова собрались в кучу. Она обнаружила, что ступают по измельченным обломкам, которые хрустели под ногами. Реник слышал треск лазганов и грохот более примитивного оружия, доносившегося далеко впереди. Она напряглась, чтобы увидеть происходящее. Сержант обнаружила мускулистого орка из шлема которого торчали костяные рога. Он прорывался сквозь ряды имперцев, завывая и рыча, размахивая мясистыми кулаками то в одну, то в другую сторону. Почти дюжина солдат, как криговских, так и кадианских, вцепились в него, пытаясь повалить, и рубили его плоть боевыми ножами. Двоих из них он отшвырнул от своих товарищей. Другого, санитара, он схватил за шею, повалил на землю и начал топтать. В следующую секунду существо ринулось на Реник, и никто, казалось, не мог его остановить. Она выхватила свой нож и пригнулась, чтобы его встретить. Навалившаяся на него тяжесть заставила орка отклониться от нее, и, наконец, он упал на одно колено, затем на другое. Когда Реник увидела его в последний раз, прежде чем он скрылся под грудой бронированных тел, его лицо представляло собой массу кровоподтеков, а оба глаза опухли. Но существо все еще продолжало сражаться. Казалось, что прошла целая вечность, прежде чем толпа впереди нее рассеялась. Реник перелезла через огромную кучу обломков, которая предательски сдвигалась, пытаясь утянуть ее под себя. Вокруг возвышались полуразрушенные строения, большинство из которых уже заняли кадианские снайперы. Знакомые звуки битвы ревели в ушах сержанта. Она остановилась на вершине кургана, чтобы посмотреть вниз на городские улицы, заваленные телами. «Мы сделали это!» ликовал Раск, когда Реник покрылась холодным потом от облегчения. «Слава императору! Мы прорвались сквозь стены!» Она потратила полсекунды, чтобы обдумать свои возможности. Затем она бросилась вниз по северо-западному склону Кургана. Небольшой отряд кадианцев захватил полуразрушенное здание, возможно, сторожку, но с трудом удерживал его, так как орки бились в заваленные двери. Отряд «Реник» своим налетел на них сзади, обнажив оружие, повергая зеленокожих в смятение, но лишь на короткое мгновение, прежде чем они бросились на атаковавших их солдат. Они добрались до Улья-Аротрон, но настоящая битва только началась. Полковник-дракон все еще находился снаружи Улья, продолжая пробиваться к нему вместе с последними бойцами ударных подразделений, когда услышал шум над собой. Сильный грохот, сопровождаемый треском неисправного двигателя. На него падала масса извергающих механизмов, сброшенных с одного из верхних уровней улья. Из них торчали два набора вращающихся роторных лопастей, а посреди них сидел массивноголовый орк в крошечных очках из пластека. Из-под сидения выглядывала пара орудийных стволов. Когда орк дважды дернул за рычаг, они выплеснули поток пуль. Кадианцам некуда было бежать, некуда было укрыться от бури. Некоторые были срублены, натыкаясь на своих тесно сгрудившихся товарищей. Шальная пуля пролетела рядом с левым ухом дракона. «Стоять на месте!» – прорычал он, вскидывая пистолет. Он сделал 3-4 выстрела в сердце конструкции, но услышал, как два выстрела отрикошетили от лопастей. Он надеялся попасть во что-то жизненно важное, но не мог определить, где находятся эти жизненно важные места. Он был бы рад стереть ухмылку с лица пилота. Его язык высунулся между клыками, и он забился в конвульсиях дикого смеха. Затем произошло нечто чудесное. Нос аппарата дернулся вверх, словно его потянули за цепь, и падение резко прекратилось. Брюха проплыло над головой дракона, так близко, что при прыжке он мог бы коснуться ноги Ксеноса, а в ноздри ударил сильный запах прометиума. Он повернулся, чтобы проследить за неуклюжими движениями машины. Его роторы действительно удерживали его, хотя основная масса висела под ними, как мертвый груз. Оно тревожно кренилось на правый борт, и сержант крикнул. «Оно заходит на новый круг!» Дракон уже связался по вокс-связи со своими пилотами стервятников. Они пытались настичь флайер, но его близость к улью и земле стала проблемой для больших ударных кораблей. Один из них своим воем спикировал из облаков. Тяжелый болтер в его носовой части гневно вспыхнул, но стервятнику пришлось резко отклониться в сторону, прежде чем он был бы сбит. Флайер Орков выбил хвостом искры от стены улья, но каким-то образом остался в воздухе. Он начал второй обстрел, но на этот раз его цели были готовы. Зал плазерных лучей срезал винт с левого борта, и машина Ксеносов снова врезалась в стену. На этот раз она вспыхнула. Отрывистое ликование кадианцев оборвалось, когда на их головы посыпались горящие обломки, и почерневшая туша Ксеноса упала в их рядах. Продолжать движение! скомандовал дракон. Вулей! Вперед! Вперед! Они будут в большей безопасности внутри, среди плотно выстроенных зданий, где у флаеров меньше места для маневров. Наверняка у орков есть еще подобные машины. Он услышал над собой предательский грохот, потом еще один, и еще, в отдалении, позади, и понял, что уже слишком поздно. Еще шесть флайеров-орков появились из улья. Еще шесть неуклюжих конструкций, которые кружились вокруг солдат на открытом месте, как жирные, черные, жужжащие пчелы. Налетели стервятники и сбили один аппарат ксеносов, в то время как удачный выстрел солдата отправил другого в последний полет. Четыре оставшихся флаера открыли огонь. Лицо полковника дракона забрызгало кадианской кровью. Он подавился приказами, которые собирался отдать. Он продолжал стрелять по флаерам, но почти вслепую, так как приходилось пригибать голову. Двое из них столкнулись, и он надеялся, что имел к этому отношение. Один из двух оставшихся пролетел мимо и начал удаляться. Полковник начал стрелять в него и увидел, как пилот дернулся, когда болты вонзились в спинку его сиденья. Гордость мгновенно сменилась ужасом. Флаер понесло назад, его нос опустился, а пилот застыл над рычагами. Время для дракона словно остановилось, пока флайер пикировал на него. Его спас взрыв двигателя машины орков, сбивший его с курса. Он пронесся через солдат справа от него с визгом разрываемого металла, почти заглушившего их предсмертные крики. Сам полковник упал на колени. Он различал выстрелы последнего оставшегося флайера, цепочку взрывов в какофонии вокруг него и подумал о том, что стоило бы остаться лежать. Его лучшим вариантом казалось использование своих мертвых товарищей в качестве прикрытия, хотя эта идея была для него отвратительной, и он не мог заставить себя сделать это. Он поднял голову и увидел надежду. Солдаты между ним и Ульем таяли, либо пали, либо сбежали. Проход сквозь стены внезапно освободился. Дракон мог видеть огромный город, и в этот момент он показался ему землей обетованной. Он крикнул своим солдатам, всем, кто еще мог слышать, чтобы они следовали за ним. Его сердце бешено колотилось, и он не знал, где находится выживший флаер орков. Он старался не думать о том, что карабкается по мертвым товарищам. Он почувствовал головокружение и только сейчас понял, что часть крови на лице была его собственной. Должно быть, его задела пуля или шрапнель. Он должен был с этим разобраться, найти рану и перевязать ее. как только он окажется в безопасности. Он был уже почти у цели, почти достиг прохода. Он потянулся к нему. Реник защищал осторожку у ворот, когда пришли новости. Ее отряд пробился в здание сквозь толпу орков, получив помощь от своих товарищей, уже находившихся внутри. Вместе они поймали врагов в смертоносный перекрестный огонь. Она выстроила свой отряд за разрушенной стеной. Изо всех сил они нажимали на спусковые крючки лазганов, пока на них обрушивалась вторая волна ксеносов. Все шло хорошо. Обрывки вокс-переговоров, которые она улавливала, были в основном положительными. Хотя многие и погибли во время рывка через ничейную землю, их число оказалось меньше, чем ожидалось. Реник также слышала, хотя и не знала, как к этому относиться, что потери кадианцев были гораздо меньше, чем у криговцев. Отряд криговцев забрался на оборонительное сооружение и расправился с парой сквигов, обслуживавших пушку. Они оторвали штырь, ограничивающий угол обстрела, и развернули его в сторону улья. Звуки битвы созывали жаждущих орков отовсюду. Несколько стратегически выверенно выпущенных снарядов помешали их продвижению, разрушив конструкции, перекрывающие подъездные пути. Они побеждали. По крайней мере, так казалось с точки зрения Реник. А потом они потеряли своего командира. Другой сержант, свидетель трагедии, связался по Воксу со штабом командования по командному каналу полка. Его голос звучал ошеломленно, Также же чувствовала себя Иреник. Смерть полковника Дракона должна быть не напрасной. Он заслужил сияние славы. Он не должен был, он не мог быть застрелен в спину каким-то случайным, смердящим ксеносом. В поле ее зрения появился еще один орк. Гнев вспыхнул внутри Реник. Она не думала, что можно ненавидеть этих вонючих тварей еще больше. Она прицелилась ему в голову и выпустила лазерный луч промеж его глаз. Она выстрелила в него еще три раза, прежде чем он наконец упал. «За дракона!» – проревела она. «И за всех солдат, которые погибли вместе с ним. За всех, кто уже пал в этом улье, чьи непогребенные тела теперь лежат здесь. За наш потерянный мир». Еще один крик вырвался из горла реник, и он был подхвачен другими по всему суматошному полю боя, общий рев в скорби, но также и вызова. Кадия стоит! Ксеносы не дали им даже этого момента. Они ответили собственным боевым кличем, простым, звериным, Уррррр! который нарастал, заглушая голоса кадианцев. Захваченные криговцами пушки гремели, обрушилось еще одно здание, но орки все равно находили узкие, извилистые трубки среди обломков. Они падали с проезжих частей вышележащих уровней с такой силой, которая должна была раздробить их кости. Еще одна толпа хлынула к сторожке, орки пихали друг друга локтями и ногами, соревнуясь за места. Реник уже почти решилась отдать приказ к отступлению, но воспоминания о драконе вынудили ее передумать. «Не тратить время на прицеливание!» – крикнула она. «Огонь! Огонь! Огонь!» На них обрушилась своеобразная волна зеленой плоти, по которой едва ли могли не попасть их ружья. Она стреляла одной рукой, хотя Лазган трясло от отдачи, пока он выпускал свои лучи во все стороны. Левой рукой она отстегнула от пояса осколочную гранату, схватила за чеку и тут услышала грохот позади себя. Отделение всадников смерти пронеслось мимо ее позиции. Они врезались в волну, и, что удивительно, она разбилась о них. Всадники держались коленями за своих лошадей в масках, одновременно стреляя в массу ксеносов и отражая атаки острыми саблями. Их скакуны тоже били мощными копытами, сбивая своих испуганных жертв на землю. Целый взвод солдат Корпуса Смерти двинулся вслед за всадниками. Они атаковали дезориентированных орков и даже отбросили их назад. Их вмешательство лишило Реник к чёткой цели. Выстрелы с такого расстояния с большой вероятностью поразят скорее союзников, чем врагов. Сквозь стиснутые зубы она приказала своим солдатам прекратить огонь. Она вспомнила, что полковник Дракон сказал ей о Криге. «Они думают, что их мир порождает более сильных солдат, чем Кадия. Чёрта с два!» – подумала она. «Сторожку может удержать кто-то другой!» – решила она. «Нам нужна цель!» «Мне нужно что-то! Что я смогу убить?» Кадианских офицеров не было видно, поэтому она решила взять инициативу в свои руки. Она повела свой отряд через стену, и они последовали за ней, безоговорочно доверяя. Они проскочили над стонущей каменной аркой, над которой висел имперский орел со сломанным крылом. Затем нырнули в темный переулок, где их бронированные плечи цепляли стены. Реник оглянулась в поисках способа подняться повыше и нашла ржавую лестницу. Ее болты ослабли, и она тревожно закачалась, когда поставила ногу на первую ступеньку. Ее план состоял в том, чтобы зайти в левый фланг орков и найти выгодную позицию, с которой можно было вести огонь в упор. Ей нужно было показать криговцам, что кадеанские солдаты мстят за своих убитых. Этот план был разрушен в одно мгновение ревом двигателя. Реник крутанулась на месте и успела увидеть фигуру, проносящуюся мимо конца переулка. Это был мотоцикл орков, вроде тех, что атаковали траншеи. «Если его наездник увидит нас...» Она подтянулась на лестнице, и каменная пыль осыпала ее плечи. Она едва выдерживала вес одного человека, не говоря уже о пяти, оставляя им только один путь к спасению. «Нам нужно выбираться отсюда! Сейчас же!» Реник направила свой отряд вперед и через секунду поняла, что приняла правильное решение. Мотоцикл скрежетал и визжал по проходу позади них. Она выскочила из дальнего конца и бросилась в сторону, даже когда за спиной загрохотало оружие. Реник оказалась внутри мощенного двора, окруженного скрипящими зданиями, темные окна которых были похожи на мертвые глаза. Впереди нее один блок обрушился, и сквозь его обломки она увидела толпу орков, пытавшихся сдержать нападавших криговцев. «Вперед никак, сержант!» – крикнул Раск. Мотоцикл выехал из переулка рядом с ней, и Реник не успела вовремя поднять ружье, чтобы выстрелить по нему. «В рассыпную!» – крикнула она. «Найти укрытие!» «По крайней мере, местность дает нам некоторое преимущество», – подумала она. Когда наездник Орг развернул свой транспорт, изношенные шины заскользили по обломкам, и мотоцикл едва не перевернулся. Наездник уперся правой рукой в землю и фактически вытолкнул себя обратно в вертикальное положение. Оскалив покрытые пятнами сломанные зубы, он нажал на газ и ринулся на бойца Крига, который оказался на открытом месте. Солдат сделал ложный выпад вправо и нырнул влево, и пули изрешетили стену жилого блока позади него. Мотоцикл увернулся от стены за мгновение до столкновения. Два солдата исчезли в дверях одного из зданий. Мгновение спустя они появились у окна, держа оружие наготове. Реник попыталась сделать то же самое, но ближайшая дверь оказалась заколочена изнутри. Она протиснулась в дверной проем и добавила лучи своего лазгана к их лучам. Шина лопнула, и мотоцикл «Орка» снова занесло, лучи попадали как в транспортное средство, так и в водителя. Они влетели в кучу обломков, и шея «Орка» сломалась с жутким треском. Реник готова была поднять кулак в воздух в знак триумфа, но это чувство было кратковременным. Мотоциклист был не один, из переулка во двор с ревом ворвался его приятель, а за ним еще и еще. Реник ударила ногой в дверь и услышала, как за ней заскрипело дерево, во двор выходило открытое окно, и из него ей кричал Раск. Она бросилась к нему. Сержант успела преодолеть половину пути, прежде чем ее окружили пять мотоциклов-ксеносов. Орки играли со своей добычей. Один взмахнул над головой шипованной цепью. Ее солдаты открыли огонь из лазганов, трое из окон, солдат Крига из-за обезглавленной статуи в углу, безрезультатно. Орк с цепью повернул руль и помчался к кренек. Сержант уклонилась от него, но остальные окружали ее. Цепь орка скользнула по ее шлему, в голове зазвенела. Она попыталась повернуться, чтобы выстрелить в ответ, но не смогла удержать равновесие. Не успела она опомниться, как оказалась распростертой на земле, а орочьи байки сомкнули вокруг нее кольцо. Она приготовилась принять свой конец, как и полковник. Спасение пришло в виде всадников смерти Крига. Пятеро из них, то же отделение, что прошло мимо нее в прошлый раз, с грохотом влетели во двор со стороны сражения. Стук копыт звенел по булыжной мостовой, и один железный башмак ударился о землю в дюйме от уха сержанта Реник. Всадники врезались как в байки, так и в разрушив их строй. Реник приподнялась на одно колено, ее голова еще кружилась. Вокруг закипела битва. Урочий мотоцикл и лошадь Крига атаковали друг друга, обмениваясь потоками пуль. Она ожидала, что кто-то из них свернет в сторону, прежде чем столкнуться, но ни один из них этого не сделал. От удара мотоцикл превратился в искореженную развалину, лошади повезло больше. Обоих всадников сбросила со своих скакунов, и они с грохотом приземлились, после чего ни один из них уже не поднялся. Реник старалась не думать об этом, как и о том, насколько она была уязвима в своем текущем положении. Она подняла лазган и сосредоточилась на прицеле, решительно желая, чтобы ее затуманенное зрение прояснилось и пытаясь не замечать пули, которые рикошетили вокруг нее. Сержант стреляла каждый раз, когда видела зеленый. Один из ее лучей вспорол горло наезднику-орку. Пока он захлебывался собственной кровью, его мотоцикл на полном ходу врезался в жилой блок, разбившись в Реник Реник удовлетворенно хмыкнула. Она искала глазами свою следующую цель, но не нашла ни одной. Мотоциклы-орков лежали в руинах, их наездники были мертвы или умирали. Последний из них храбро поднялся на ноги и направился к ней. Всадник смерти галопом проскакал мимо него, одним быстрым движением он обезглавил орка лезвием своей сабли. Один из криговцев спешился, чтобы осмотреть своего павшего товарища. Он склонил голову и сотворил знак виллы, затем снова взобрался на своего коня. Оставшиеся четыре всадника проскакали галопом по двору, а затем вернулись тем же путем, по которому пришли. Реник поймала взгляд одного из них, или ей так показалось, она все еще задыхалась и не могла выразить свою благодарность за помощь, и поэтому просто кивнула ему. Ее товарищи присоединились к ней, когда она встала, слегка пошатываясь. Сержант услышала стон неподалеку, и это снова насторожило ее. Она была поражена, увидев, что павший всадник смерти оказался все еще жив. Она поспешила к нему. Он лежал в неестественном положении на обломках, вокруг него растекалась лужа крови. Он был без сознания, но стонал от боли. Его маска порвалась не настолько, чтобы она могла разглядеть его лицо, но сквозь нее проглядывала прядь вьющихся светлых волос. Она ощутила внезапный прилив симпатии к нему. Его было уже не спасти, как должно быть, заметил его товарищ по корпусу. Однако, если бы он был кадианцем, она бы не оставила его так страдать. Неужели он не стоил ни единой пули? Реник колебалась лишь мгновение. Она прочитала молитву над телом Криговца, затем прижала свой лазган к его виску и освободила его от страданий. «Он спас мне жизнь», – пробормотала она. «Он и другие». Крид кивнул в безмолвном одобрении. «Я видел, что он сделал, как он, не дрогнув, наскочил на тот мотоцикл. Это было смело». «Смело, верно». согласилась Реник. Это был высший комплимент для любого никодианца, но даже когда она произнесла его, то ощутила сомнение. Может, было разумнее сказать «безрассудно»? Она действовала безрассудно. Ей следовало остаться в сторожке, теперь она это понимала. Это была идеальная оборонительная позиция. Жажда крови орков привела ее отряд на неизведанную территорию. Это ее желание доказать, что она такая же храбрая, как криговцы. Она рисковала их жизнями ради слишком незначительного шанса на победу. Хотя она с радостью отдала бы свою жизнь на службе императору, как и любой другой кадианец, но она также знала, что жизнь не нужно растрачивать впустую. Выжить, чтобы служить еще один день, тоже было небольшой победой. Она тяжело вздохнула. «Хорошо», – произнесла она, – «я думаю, мы сможем удержать этот двор». Кел, попробуй найти среди обломков проволоку и протяни ее через переулок позади нас, на уровне шеи мотоциклиста-орка. Остальные занимайте позиции в развалинах и прикрывайте наших товарищей из корпуса смерти. Вперед!» «Мы можем выиграть эту битву», — подумала она. «Мы должны выиграть ее ради полковника-дракона, и пока император желает этого, я намерена выжить, чтобы увидеть это собственными глазами». В военном зале царила мрачная атмосфера, несмотря на шум и суету. Все взгляды были прикованы к настольному гололиту, который доминировал в комнате. Он отображал схему нижнего восточного квадранта улья Аратрон. Мерцающие значки обозначали последние известные позиции имперских подразделений и отрядов ксеносов. Первые были выделены черным и белым, вторые – мерзким зеленым цветом. Дисплей мигал, обновляясь каждые несколько секунд по мере поступления информации. С каждым разом количество зеленых значков увеличивалось. Вен Бруин наблюдал со стороны. Он уже подумывал, чтобы лично вступить в бой, однако его приоритетом была миссия, которая и привела его в этот мир. О деталях которой знали только он и дознаватель Ферен. «Пока что рано, — решил он. Я буду ждать и наблюдать, пока не представится возможность действовать». Скаппа 4 на север с разрешения полковника. Удерживаем Юго-Западный фронт. Поступают сообщения о приближении артиллерийских подразделений Ксеносов по пилингу 235. Один голос прорезался сквозь остальные голос полковника Крига, переданный через звук микрофоны. Он находился в 16 километрах от них, в гуще боевых событий. Его позиция была отмечена на карте большим белым черепом, который пульсировал в такт его словам. «Еще расчищаем путь волей, сэр. Я получаю сообщение о пяти, шести, семи танках по направлению о 2.0. Похоже, что большинство из них имперские носороги, хотя ни один из них не был потерян в предыдущем сражении в Аротроне. Должно быть, они находились на корабле орков, так что, вероятнее всего, они захвачены в былых боях, только сильно модифицированы». Потеряна связь с отрядом на потерянном сотрясателе. Младший офицер спокойно говорил в свою комбусину. Кто-нибудь следит за захваченным сотрясателем? Докладывайте. Лейтенант Крига, которого полковник здесь оставил за старшего, склонился над гололитом. Предлагаю заложить крак гранаты по координатам О497 бета. Взвод Дельта-5 может выделить для этого два отделения. Тем временем его пальцы в перчатках дотронулись до дисплея, выводя показания. Эпсилон с первого по четвертый могут перехватить танки орков по направлению к Приказал полковник Приказы были отданы, дисплей снова обновился. Танки орков появились в виде зловещего зеленого пятна на краю стола. Черно-белые значки черепов взводов «Эпсилон» были направлены в их сторону. Пехотинцы против тяжелых танков. Две группы значков встретились, и из наушников «Энбруина» вырвался новый шквал полевых отчетов. Криговцы использовали свое единственное преимущество перед ксеносами – превосходство в численности. Они бросились на захваченные носороги сквозь шквал огня из их штурмовых болтеров. Их количество сократилось, но некоторые достигли целей. Они кружили над корпусами из пластели, вытаскивая стрелков-орков из их башен где только могли, или взрывая их зарядами взрывчатки. Они засовывали гранаты в стволы орудий. Три носорога загорелись, и их экипажи выскочили наружу, размахивая топорами. почти 20 ксеносов оказалось втиснуто в каждую машину, так что преимущество криговцев было внезапно потеряно. Оставшиеся танки грохотали взад-вперед на своих гусеницах, стреляя из спаренных орудий. Их наводчикам было все равно, попадают ли они в своих или во врага. На дисплее один за другим пропадали значки черепов. Капитаны Псилона вызвал штаб. Он запыхался, но не выдавал паники. Он обязан сообщить о почти полной потере взводов Эпсилон 1, 2, 3 и 4. Броня противника была остановлена согласно указаниям. Две машины выведены из строя, остальные получили повреждения различной степени. Я молю императора, чтобы наши усилия были. Контакт с капитаном был потерян в яростном всплеске помех. Зеленое пятно возобновило свое неумолимое распространение. Четыре взвода Криговцев, около 150 бойцов корпуса, отдали свои жизни, чтобы задержать его примерно на 4 минуты. Было ли этого достаточно? Бойцы взвода Дельта-5 заложили все имеющиеся у них крак гранаты на пути колонны орков. Теперь, по приказу лейтенанта, они очистили проезжую часть, когда к ним подкатил первый захваченный носорог. Последующий доклад сержанта был заглушен громовыми взрывами. Прошли напряженные минуты, прежде чем подтвердилось, что еще три танка были разбиты. Дымящийся остов одного из них лежал на боку, преграждая дорогу. Орки напрягли спины, чтобы откатить его, но им мешали бойцы корпуса Крига, обстреливающие их с насыпей. На фоне этого пришло известие о том, что в город зашел губительный клинок. Чувство облегчения за столом стало ощутимым, хотя лица Криговцев в масках были, как всегда, скрыты. Чувство быстро улетучивалось по мере поступления новых сообщений. Взвод «Гамма-2» под сильным огнем, сэр. оборонительная линия в северо-восточном квадрате Прорвана и Ксяносов. Летанок Ксяносов прыгает с мостов и скальная порода рухнула над нами, и захваченный сотрясатель был. Танки приближаются по направлению. Сообщаю о полной потере взвода «Омикрон-7» платос по направлению 3-1-9. Вен Бруин ощутил, как его сердце стало тяжелеть. Ниточка надежды потянула его вперед, чтобы внимательно осмотреть тактический гололит. Он показал ему, что ситуация была именно такой ужасающей, как казалось. Количество черно-белых значков уменьшилось, а зеленых осталось на том же уровне или даже увеличилось. Они окружали имперские черепа и символы кадианцев, словно гигантские когти демона, готовые раздавить своих глупых жертв. Разумеется, это был еще не конец. В бой с Саревом вступил губительный клинок, разнеся на куски два захваченных носорога и обрушив жилой блок на бесчисленное полчища орков. Под своим трехсоттонным весом он крошил обломки, но его продвижение по заваленным улицам было ужасно медленным, а на дисплее отображались танки, двигающиеся с севера на юг. Голос полковника Крига снова загремел по Воксу, и в Бруина охватило дурное предчувствие. У вас лучший обзор ситуации. Дайте мне вашу тактическую оценку. К сожалению, сэр, сила и подготовка ксеносов превысили наши наихудшие прогнозы. Наши потери составляют от 41 до 46%, и нам не удалось совершить быстрый прорыв, от которого зависел наш план. Продвижение дальше в оккупированный Улей может привести к серьезному краху линии. «Наши шансы удержать то немногое, что мы захватили, минимально. Если кратко, то это сражение не может быть выиграно, сэр». Последовала короткая, тяжелая пауза, прежде чем полковник ответил. «Я согласен». К этому времени инквизитор Вен Бруин уже отвернулся и, тяжело вздохнув, вышел из комнаты. Ему нужен был свежий воздух. Сержант Реник почувствовала, как у нее перехватило дыхание, когда пришел приказ. Она выплеснула свое отчаяние не вздохом, а истошным криком страдания. Она чувствовала, что преимущество на ее стороне, но не могла его реализовать. Ее отряд был вынужден уступить мощенный двор. Орки отодвинули их к сторожке, где они перегруппировывались. Она видела брешь во внешней стене улья, через которую они зашли. Как мало они продвинулись! Она цеплялась за призрачные надежды, которые давал каждый убитый Ксенос. На счету ее отряда из пяти человек было в четыре раза больше убитых, и она участвовала в убийстве многих других. В какой-то момент они должны были перестать пребывать. Разве в этот раз они не должны были победить? Вместо этого она вернулась туда, откуда начинали, когда ее полк последний раз сражался внутри улья Аратрон. Боевое отступление. Фраза, призванная скрыть горькую правду, несмотря на все их планы, подкрепления и молитвы, они во второй раз потерпели поражение. Они подвели императора. Очередной мост рухнул, увлекая за собой половину жилого блока с верхнего уровня. Из-под обломков выскочил искореженный вагон на магнитном зацепе и врезался в стену сторожки. Мы потерпели неудачу в нашем потерянном мире Кадии. Удушающее облако окутало отделение реник. «Держаться! Занимаем позиции!» – скомандовала она. Сквозь слезы на глазах она увидела тени, вырисовывающиеся сквозь пыль. Она выстрелила в одного и была вознаграждена гортанным возмущенным визгом. «Еще один! Там! На два часа!» – прокричала она. Мы подвели полковника дракона. «Еще двое на двенадцать!» – предупредил ее Крит. «Пытаются подкрасться, пока мы ослеплены!» – возмутился Раск. «Но мы заставим их, заставим их пожалеть!» Он замолчал, чтобы откашляться. Заряды Лазгана -Реник были на исходе. Она демонстративно вставила на место последний блок питания. Жертва полковника была напрасной, подумала она. Она ничего не могла поделать ни с этим, ни со многими другими потерянными хорошими бойцами. Однако, прежде чем повернуться и убежать от их убийц, она намеревалась уничтожить их как можно больше». 435 М40. Истощение. Сирены завыли за несколько минут до утреннего сигнала. Испуганные работники дневной смены юго-западного сектора, спотыкаясь, выбирались из своих коек с затуманенными глазами. Пробыв в осаде 18 месяцев, они привыкли просыпаться, работать, есть и спать под звуки грохота пушек. Они знали, что им нужно делать. Тем, кто забыл, напомнил спокойный, но властный голос, транслируемый коническими вокс с каждого угла улицы. «Прогасите все источники света! Укройтесь, Спрячьтесь под лестницей, если сможете! В противном случае под кроватью или столом! Всегда держите свой противогаз под рукой!» Говорили, что голос принадлежал самому полковнику Юртену, хотя никто не знал наверняка, правда ли это. Небо Крига видели немногие обитатели Улья, но некоторым казалось, что они слышат гул над головой. Бомбы предателей падали между разрушенными остатками некогда величественных шпилей Ферограда. Они пролетали несколько уровней, прежде чем разорваться. Они обрушивали целые кварталы, лестницы и все остальное. Бомба весом в полтонны пробила крышу оружейного завода в Вулфраме. Она пробила стены и вызвала цепную реакцию взрывов, которые взорвали соседние промышленные и складские помещения. Юртен присоединился к спасательным командам, которые прочесывали обломки в поисках выживших. В течение 18 месяцев он вел войну на расстоянии, поэтому использовал любую возможность, чтобы размять мышцы и поработать до седьмого пота, чтобы использовать силу своих конечностей с пользой. Его присутствие также вдохновляло одних и пугало других. И то, и другое его устраивало. «Предатели послали 16 самолетов», — передал ему по воксу лейтенант Ионас. «Ракетные установки уничтожили шестерых, прежде чем они смогли добраться до нас, и вынудили еще четверых повернуть назад». «И позволили шестерым проскочить», — прорычал полковник. Именно 1-й, как мы полагаем, и разбомбил Вулфрам. Он получил попадание от одной из мобильных гидер и, возможно, разбился в районе 14 Альфа. Возможно? Мы все еще ждем подтверждения от пожарных бригад, сэр. Но уже точно можно сказать, что что-то упало в том районе. Юртон нахмурился. Одиннадцать бомбардировщиков из 16 не были неоправданным количеством. Любые уничтоженные вражеские единицы можно было считать за достижение, так как их было сложно обнаружить. Именно поэтому председатель не отдавал приказы о воздушном налете несколько недель до сегодняшнего дня. Должно быть, он все больше разочаровывался, что также могло пойти осажденным на пользу. С другой стороны, потеря Вулфрама была серьезным ударом по его собственным производственным возможностям. «Его артиллеристам придется экономить боеприпасы даже еще больше, чем они делали до этого». «Нам нужно...» – пробурчал он, напрягаясь, чтобы самостоятельно поднять тяжелый кусок бетона. «Нам нужен подъемный кран!» «Я знаю, сэр», – ответил Ионос. «Я пытаюсь доставить его к вам, но мост на Гамма-14 не функционирует. Бульдозеры расчищают путь через жилые сектора, но это займет время». «За этот период я мог бы направить к вам еще больше рук. Я мог бы отвлечь артиллерийские бригады от...» «Нет!» – перебил его Юртен. «Нет! Самое главное, чтобы пушки продолжали стрелять! Мы не можем позволить нашим врагам увидеть, что хоть немного ослабли!» «Как пожелаете, полковник Юртен!» Предатели круглосуточно обстреливали стены улья, по иронии судьбы, из пушек, изготовленных в имперских кузницах. Иногда им удавалось вывести из строя орудия или пробить стену. защитники лоялисты в свою очередь, обстреливали нападавших из орудий, изготовленных в тех же кузницах. До сих пор им в основном удавалось держать их на расстоянии. Но стены Ферограда, какими бы крепкими они ни были, неприступными не являлись. Медленно, очень медленно они разрушались, также медленно предатели истощали их ресурсы. Орудия лоялистов тоже пробивали туши их танков, а некоторые, чьи экипажи отважились продвинуться вперед, были безжалостно уничтожены. Юртен посылал небольшие группы лазутчиков во вражеские траншеи. Многие предатели были убиты бесшумным ударом ножа в спину, их продовольствие было украдено, а оборудование повреждено. Удивительно, насколько эффективной может быть простая тряпка, засунутая в выхлопную трубу губительного клинка. Однако предатели раскрыли эту тактику. Командный штаб потерял связь с тремя группами подряд. Никто не вернулся. Юртен работал всю ночь, весь следующий день и вечер. Он разорвал перчатки и до крови исцарапал руки. Большинство обнаруженных им были уже мертвы или тяжело ранены. От последних было мало толку, они не стоили того лечения, которое им требовалось. Он оказал им милость императора. Тем не менее, горстка спасенных жизней оправдывала его усилия. Каждый выстрел имел значение. В ту же ночь он лежал в своей постели, слишком уставший, чтобы заснуть. Он прислушался к грохоту пушек. Иоаннас убеждал его перенести свои покои глубже в улей, где бы он был в большей безопасности. Однако ему нравилось слышать пушки. Они помогали ему оставаться на чеку. Он также мог слышать предупреждающий голос и звук с приемников. «Предатели подло напали на наши дома, надеясь убить нас в наших постелях. По милости императора они потерпели неудачу. Мы будем оплакивать гибель отважных работников, чьи жизни они украли у нас, но они будут отомщены. Мы восстановим нашу мануфактуру, сделаем ее более сильной и производительной, чем когда-либо прежде. Император защищает нас!» «Предатели недооценили нашу военную мощь. Наши пушки разорвали их хрупкие листовки на части. Предатель, взорвавший завод Вилфран, был извлечен из-под обломков. Он признался в своих преступлениях и, умирая от ран, просил прощения у императора». Голос говорил гражданам на то, что им нужно было услышать. «Это не всегда должна была быть правда». Война на Криге будет проиграна той стороной, которая первая исчерпает свои ресурсы, а у его стороны с самого начала их было меньше. Каждый солдат, каждый гражданин Ферограда должен был сделать все возможное с тем, что у него было. На их стороне было два основных фактора. Первый – это преданность делу. Они сражались за дело, в которое верили, силы председателя сражались ни за что. Вторым преимуществом Юртона был архимагас Грил. Грил присоединился к 83-му полку Крига несколько лет назад. Он стал появляться на совещании командного состава в силу своего звания адептус механикус. Поначалу Юртон держался от него на расстоянии. Являясь техносвященником, Грил поклялся служить императору, но сохранил веру в своего собственного бога-машину – ложного бога. Он верил в превосходство механизмов над плотью, поэтому привил себя у конечности. Юртен не знал и не хотел знать, что скрывает Грилл под своими ржаво-красными одеждами. Ему и так было не по себе, когда он смотрел на его жужжащий механический глаз. С тех пор, как они вернулись на Крик, Юртен понял, что Архимагас незаменим. Акалиты Грила выполняли те же задачи, что и всегда, поддерживали полковой арсенал. Он также заставил их разбирать на части гражданские транспортные средства и перебирать кучи промышленного хлама в поисках, пригодных для использования компонентов. Они латали изношенные танки, продлевая их срок службы. Они собирали новые гибридные орудия из искореженных останков старых и каким-то образом, с помощью магических средств, заставляли их работать. Грилл разработал планы по модификации лазерного орудия лоялистов. Он показал прототип Юртену. Он был мощнее стандартного лазергана, но потреблял больше энергии за выстрел. Юртен счел это приемлемым компромиссом. Стрелки просто должны более точно выбирать цели. Он по достоинству оценил прагматичную натуру Грила. Насколько ему было известно, ни разу техносвященник не поддался эмоциям. Юртен задавался вопросом, чувствует ли он вообще что-нибудь, или встроенные в его мозг механизмы отключили эту область. Когда председатель угрожал жизни дочери Юртона, только Грил сказал ему то, что он хотел услышать. «Она всего лишь один солдат». В то утро они встретились для регулярного подведения итогов. Юртон пошел к Грилу, хотя ему пришлось спуститься в подземный улей. Грил проводил здесь большую часть времени. Юртону было известно, что он реквизировал рабочие группы, но все же полковник был удивлен, увидев масштабы их деятельности. Между стенами туннеля были натянуты люмины, излучавшие бледно-голубой свет. Звуки кирок и лопат гулко отдавались от бетонных стен, а двигатели промасленных строительных машин работали в холостую. «Мы не сможем сдерживать армию предателей вечно», – рассуждал Грил, пока они шли вместе. «Они уже оттеснили нас от окраин города». «Я знаю об этом». «Они окружили нас по всем направлениям, а также имеют превосходство в воздухе». Полковник скрежетнул зубами. «Что оставляет нам только один путь?» Продолжил Грилл. «Идти на шаг впереди них». «Вы предлагаете нам затаиться под землей словно крысам?» «Нет, полковник, вовсе нет. Но сколько граждан пришлось переместить после последней бомбардировки? Я говорю, что мы можем освободить для них место, приютить их прямо здесь. Отступление, а не бегство. Эти туннели тянутся сквозь весь Фероград. «Они соединяют старые подвалы, бункеры, шахты и даже трущобы из тех времен, когда ваши предки жили и работали здесь». «Это было много веков назад», – пробормотал полковник. «Действительно. До того, как эти уровни были застроены и почти забыты, в лучшем случае их использовали в качестве хранилищ для отходов улья». «Это величественное начинание», – признал Юртен. Но также это и долгосрочный, трудоемкий проект, на который в настоящее время я просто не могу выделить ресурсы. Они миновали отряд гвардейцев, которые тут же поднялись на ноги. Полковник поприветствовал их сержанта. Он видел уже пять отрядов, стоящих на страже против людей и мутировавших отходов, скрывающихся в тени улья. «Завтра уже может быть поздно, полковник. Нужно планировать на длительную перспективу». Их прервала суматоха впереди. Юртен инстинктивно рванул вперед, но Грил положил руку в перчатке на его руку. Он мог лишь надеяться, что это была рука из плоти и крови. Навстречу им неслась толпа паникующих рабочих. Их ненамного замедлил вид недовольного лица полковника. Он был возмущен, увидев среди них сине-золотые мундиры. Если они осмелились сбежать от какого-то мерзкого мутанта, перед ним остановился сержант, который пытался говорить, но не мог перевести дыхание. Юртон уловил кисловатый запах, ощутил, как он щиплет уголки глаз. Где-то раздался колокольный звон, и послышались предупреждающие голоса. «Должно быть, мы попали в газовую яму», – предположил Грил задумчиво. Рабочие вокруг них опустили инструменты и начали отступать к туннелю. Юртен заметил желтую дымку, медленно распространяющуюся в их сторону, и решил, что отступление – единственный мудрый путь. Мимо них, навстречу дыму, пробежали несколько фигур в громоздкой форме. На них были противогазы, соединенные гибкими шлангами с дыхательными аппаратами на груди. «Они запечатают брешь, если смогут», – сказал Архимагас Грил. «Если нет, то нам, возможно, придется покинуть эту область, до тех пор, пока яд не рассеется, что может занять много месяцев». «Вы копаете», – начал Юртен, но тут его горло сжалось от газа. Он раздраженно прочистил его. «Вы копаете сквозь стены?» «Восстанавливаем давно запечатанные участки. К сожалению, в какой-то момент здесь хранились определенные химикаты в контейнерах, подверженных коррозии. Вам стоит дышать через носовой платок, полковник. Небольшая доля газа не должна причинить большого вреда, но при более высоких концентрациях он вызывает довольно неприглядные мутации». Юртен поступил так, как ему посоветовал техносвященник. Они свернули в другой туннель, в котором, как ни в чем не бывало, продолжалась работа. Вскоре они благополучно оставили утечку газа позади, и Грил вернулся к их предыдущей теме разговора. «Вы должны знать», – продолжил он, – «что когда граждане теряют свои дома или рабочие места, когда они попадают в бреши системы, когда они не знают, откуда взять свой следующий обед, они приходят именно сюда». Юртон неохотно согласился. «Моя рабочая сила состоит из таких беженцев, которые в противном случае были бы потеряны для нас, но благодаря моему проекту здесь у них появляется цель и место, где они могут быть частью общества». Они вернулись к широким каменным ступеням, у которых и началась их беседа. На них стояла командная машина Юртона «Пегас», которая должна была доставить его к следующему месту. «Позвольте мне поговорить с моим адъютантом», – предложил он. «Есть еще одна вещь, о которой я должен поставить вас в известность». Горилла глянулся вокруг. Механический щуп с чем-то вроде мультисканера на конце вылез из его мантии, выглядывая из-за плеча. Юртен сделал вид, что не заметил его. «В распоряжении Adeptus Mechanicus есть определенные записи, реликвии прошлых веков». Они указывают пути к великим хранилищам древних сокровищ, сокрытых в корнях некоторых городов Ульев по всем мирам человечества, чтобы сохранить их во время эпохи раздора. «Я полагаю, вы имеете в виду технологии», неодобрительно произнес Юртен, «из темной эпохи». «Как любят говорить некоторые люди», Грил не стал отрицать. «Вы верите, что здесь, под Фероградом, есть одно из этих хранилищ?» «Да, и, конечно, по воле...» Его человеческий глаз посмотрел на полковника. Наших божеств мы оказались здесь, в этом городе, в этом мире. Что может находиться в этом хранилище? В этом и вопрос, ответил Грилл своим сухим, хриплым голосом. Возможно, великие чудеса, машины, функции которых давно забыты. Несомненно, не просто так. Но которые могут иметь неоценимую ценность в нашей нынешней ситуации. Оружие? Лукаво спросил Юртен. потенциально достаточно мощное, чтобы обеспечить нам победу в этой гражданской войне, ответил грил В течение нескольких недель или даже раньше. Оружие, с помощью которого мы сможем вернуть крик императору. Юртон на мгновение задумался над этой перспективой, прежде чем задать свой следующий вопрос. Какого рода оружие? Полковник также регулярно встречался со своей дочерью. Капитан Сабелла Юртен была кладезем информации. Она провела всю свою жизнь на Криге, и большую часть этой жизни была близка к руководящим верхам. Она знала их секреты и все мелкие распри между ними. Юртен связался с большинством из них в принадлежащих им ульях. Некоторым он угрожал, с другими вел переговоры, но всех снабжал ложной информацией. Его целью было стравить их друг на друга и подорвать авторитет их слабого лидера. Сабелла не могла рассказать ему о председателе много такого, чего он еще не знал. Эгоистичные мотивы этого человека лежали на поверхности. Тем не менее, они часто обсуждали его, и сегодняшний день не стал исключением. «Мои источники во дворце говорят, что он уже несколько недель не покидает своих покоев», сказала капитан Юртен. «Его последнее публичное выступление было создано на основе архивных записей, Его личная апотекарий заходит к нему раз в день, но по слухам она не может найти у него никакой болезни и диагностировала депрессию. «Надеюсь, он окажет нам услугу и умрет», – прорычал полковник Юртон. «Сэр, с вашего позволения, я могла бы в этом убедиться». Он изучающе посмотрел на нее поверх тарелок. «Мы уже это обсуждали». «Он может умереть сам, а может и нет. Он может прожить долгие годы, а его подхалимы будут скрывать его состояние. Он может даже выздороветь, или же мы можем избавить его от страданий сейчас, пока он уязвим. Сделайте из него пример для всего мира». «А если вместо этого наши солдаты попадут в плен?» «Я говорила с Архимагосом Грилом, ответила Сабелла. «Туннели, которые он роет под землей, могут стать нашим ключом к...» «Эти туннели небезопасны». «Один отряд в противогазах мог бы пройти через газовые карманы». Я изучила планы и провела измерения. Я полагаю, что с минимальными усилиями мы бы могли проникнуть в сеть естественных пещер, которые проходит под землей в этом регионе, а оттуда в давно погребенную часть подземного улья Аурос. Дворец председателя находится далеко от подземного улья. Но я знаю все маршруты между ними, включая запечатанные секретные проходы, которыми никто не пользуется. Я отвечала за охрану дворца. Это была моя работа – знать все. «Моя команда может оказаться под носом у председателя, прежде чем он что-нибудь заподозрит!» Полковник поднялся на ноги. Он прошелся по комнате, стараясь держаться к ней спиной. Мало кто бы заметил, что у него затекла левая нога, если целенаправленно к этому не присматриваться. Когда он снова повернулся к ней, его лицо было бесстрастно. «Ты его также убеждала?» – спросил он. На мгновение Сабелла Юртон не могла произнести ни слова. Эти же слова ты использовала, настаивал отец, чтобы убедить председателя, твоего последнего командира послать тебя сюда, чтобы убить меня. Она думала, что они сближаются. В последние месяцы она проводила с ним больше времени, чем когда-либо прежде. Они обсуждали только стратегию и административные вопросы. Ни один из них не говорил о ее матери, но все же они разговаривали. Она верила, что заслужила уважение своего отца, а это было нелегко. Однако у нее не было никаких иллюзий на его счет. Она знала, кто он такой. Его называли карьеристом, но он был гораздо большим. Полковник пошел в крестовый поход, и это не оставило в его жизни места ни для чего другого. Поэтому она встретила его испытующий взгляд, не мигая. «Моя верность», — ответила она, — «принадлежит императору». Она не собиралась умолять его. Он бы разочаровался в ней, если она это сделает. Либо он ей поверил, либо знал ее, либо нет». Полковник первым опустил глаза. «Кто его заменит?» – спросил он хрипло. «Председателя? Трудно сказать. Улей Аргентус будет настаивать на кандидатуре верховного автократа Фрейда, но у него есть враги в Аурусе, и в нынешних обстоятельствах они могут счесть эту кандидатуру неподобающей». Морелла может снова заявить о себе, хотя в ее стиле будет найти кого-то, за чьи ниточки она может дергать, оставаясь в тени. «Поэтому наиболее вероятный исход – это то, что пока автократы будут ссориться между собой, генерал Краузе возьмет на себя командование временным военным правительством. Да, сэр, я бы сказала, что это наиболее вероятный исход. И таким образом его больше никто не сможет сдерживать». Насколько я понимаю, председатель не сдерживал Крауза в течение последних восемнадцати месяцев. Возможно, и так. Полковник юртон вернулся на свое место. Он сделал глубокий глоток из своего стакана и задумчиво сглотнул. «Я бы санкционировал эту миссию», – пробормотал он в конце концов. «Да, сэр», – нетерпеливо спросила капитан юртон «Если бы ты проникла во дворец председателя и убила этого предателя в его постели». «Я знаю, что смогу это сделать, сэр!» «Тогда, когда все будет сделано, как ты планируешь выбраться живой?» Точно неизвестно, как именно погиб председатель Совета автократов Крига. В последующие годы было рассказано множество версий этой истории, от той, в которой он отдал свою жизнь за освобождение своего народа, до той, в которой его покарал молнией император человечества. Обе стороны в гражданской войне Крига создали множество пропагандистских материалов, под которыми неизбежно угасала правда. Однако версия, принятая Орда Еретикус, является именно той, которую теперь преподносит своим потомкам Крик, ибо историю пишут победители. Привлекательность этой истории в том, что председатель умер, потеряв всю свою человечность. Сославшись на различные боли и недомогания, он навсегда удалился в свои покои. Там он погрузился в свои горести, не говоря уже о шелковых простынях, изысканной еде и крепком алкоголе. Ему было очень комфортно, пока он мог отвлечься от всего, что находилось за пределами четырех стен. Это, конечно, было невозможно, и поэтому его сердце содрогалось от жалости к себе. Он поддался апатии и, в конце концов, даже перестал пытаться вставать с постели. Он был рожден, чтобы быть королем. Вместо этого председатель цеплялся за титул, который уже мало что значил, возглавляя безвозвратно расколотый мир. Во всем он мог винить одного человека, чье имя он часто и самозабвенно проклинал. Возможно, он сожалел о том дне, когда самонадеянно позволил десантному кораблю Юртена выйти на орбиту. Однако отказ означал бы признание вины, так что, возможно, поэтому он этого так и не сделал. Большую часть своих дней председатель проводил в одиночестве. Он не хотел, чтобы его видели в изможденном состоянии, поэтому отозвал своих помощников, за исключением нескольких, которые купали, переодевали в пижамы и кормили его. Однажды вечером, когда он позвонил и позвал помощника, никто не пришел. Он возмущенно пыхтел и негодовал, и все сильнее размахивал колокольчиком, пока тут не вылетел из его руки и не разбил туалетное зеркало. За дверью раздался шум, шаги и громкие голоса. «Кто? Кто там?» – завопил председатель. У него перехватило дыхание, когда он услышал выстрел, за которым последовал оборвавшийся крик. Его бешено бьющееся сердце грозило остановиться. Холодный пот струился по его спине. Он попытался скатиться с кровати, но его ноги запутались в шелковых простынях. Он задрожал, когда кто-то ворвался в комнату. Он узнал одного из своих сиделок с обезумевшими от паники глазами. Вслед за ним в комнату ворвались нити какого-то ядовито-желтого газа. «Они... они...» – пролепетал молодой человек, захлопывая дверь, задвигая засов и придвигая к ним тяжелый сундук. «Они появились из ниоткуда. Они взорвали какую-то газовую гранату. Охранники... Они застрелили охранников. Господин председатель, мы должны...» Ты должен обращаться ко мне, ваше высочество, недовольно потребовал он. Ваше высочество, подойди, помоги мне встать на ноги. Твой долг защищать своего правителя, мальчик. Вопреки мнению нападавших, мы здесь не в ловушке и не беспомощны. В задней стенке шкафа есть защелка, которая открывает потайную. От стука в двери его сердце бешено забилось. Помоги мне подняться, черт бы тебя побрал! Он приподнялся на краю матраса, протягивая липкую руку своему слуге, который на секунду замер. Затем дверь разлетелась в щепки, и председатель рухнул на пол. Желтый туман заплыл в комнату и собрался вокруг него. Он обжег его легкие, когда он сделал вдох. Он поднялся на руки и колени, голова закружилась от усилий. Он снова протянул руку за помощью, и впервые в жизни с его языка сорвалась мольба. «Я дам тебе все, что ты пожелаешь!» Когда он смог поднять голову, помощника уже не было. Дверь богато украшенного гардероба со щелчком захлопнулась. Затем он услышал позади себя стук сапог по сломанному дереву. Говорят, что по многолетней привычке он произнес молитву императору, которая осталась без ответа. Он повернулся и увидел зрелище еще более ужасное, чем он мог себе представить. В желтом тумане он разглядел чудовищ со скаленными черепами вместо лиц, черными всматривающимися глазами и вытянутыми мордами. Говорят, в этот момент председатель разрыдался от горького сожаления и раскаялся в своей ереси, хотя никто этого не может знать наверняка. Последнее, что увидели глаза председателя, почти наверняка было лицо в маске солдата-лоэлиста, который смотрел на него без жалости, без злобы, вообще без каких-либо эмоций. К тому времени ядовитый газ уже мог разъесть его кожу и начал растворять мозг. Вполне вероятно, что он мог видеть галлюцинации. Это была мучительная смерть, и поэтому вполне вероятно, что солдат не стал бы тратить на него боеприпасы и дал бы ему дойти до конца. Воксприемники разнесли новость по всему Ульюфероград. Председатель, его имя не упоминалось, был мертв. Он заплатил цену за свое предательство, как и вскоре ее заплатят его заблудшие последователи. Теперь наша победа неизбежна, потому что наши враги потеряли своего лидера и пали духом. Теперь у них открылись глаза, как были открыты у нас, и они узнали, что ни один грешник не сможет долго избегать мести императора, и они потрясены до глубины души. Это объявление вызвало торжества в городских церквях. люди из которых высыпали на улицы. Были произведены сотни арестов за нарушение общественного порядка, вызванные употреблением синтетического алкоголя, хотя Ианас попросил городских стражей порядка не наказывать нарушителей слишком строго. Он не видел необходимости советоваться по этому поводу со своим командиром. Настроение полковника Юртона было мрачным, когда он вошел в комнату связи. «Дай мне увидеть его!» – приказал он сурово. Он поднялся на круглый подиум. Вокруг него заплясали огни, словно кружащиеся светлячки, сканируя каждый сантиметр его тела. На противоположном подиуме еще больше огней вырисовывали очень солидный образ генерала Краузе. Эти два человека еще не встречались друг с другом. Юртен отверг предыдущие попытки Краузе выйти на связь, как и попытки председателя. Ни один предатель не мог сказать ничего такого, чего бы он хотел услышать. До этого момента Они смотрели друг на друга с нескрываемым презрением «Ваш лидер мертв», — прямо сказал юртон «Я предлагаю тебе тот же выбор, который он когда-то дал мне Покинь крик, позволь его народу вернуться в объятия императора» «Дать тебе поработить их? Ты это хотел сказать?» — усмехнулся Краузе «Воспитывать и издеваться над ними, в то время как твои хозяева будут охотиться за мной, как за собакой» «Нет, никак за собакой. Собака заслуживает большего уважения, чем хнычущий, вонючий предатель. Ты предал свою клятву императору, Краузе. Ты позоришь мундир, который носишь!» «Клятва, данная под давлением!» – выплюнул Краузе. под угрозой пыток и смерти, и потому, что мне тоже промыли мозги, воспитали в убеждении, что моя жизнь принадлежит какой-то древней полумертвой оболочке, возвышающейся на троне в световых годах отсюда». Юртен вздрогнул от такого богохульства. Я взял в руки оружие, сражался во имя императора, потому что мне сказали, нам всем сказали, что честь будет нашей наградой. Как только я ступил на свое первое поле боя, как только меня бросили в эту бойню, я понял, что нам солгали. Разве ты этого не видишь?» Помощники и техники стояли, ошеломленные словами Краузе. Некоторые закрыли уши, даже Юртен был потрясен внезапной вспышкой богохульства. Он незаметно подал сигнал Ионосу. Адъютант подошел к нему, остановившись над мерцающими огнями. Очисти комнату!» – пробормотал полковник. «Я играл роль, которую от меня ждали!» – продолжал Краузе. «Роль хорошего солдата! Я быстро поднялся по служебной лестнице! Комиссия освободила меня от неумолимого ада передовой!» «Хороший офицер сражается рядом со своими солдатами!» – заметил Юртен. «Так говорит твой император», – фыркнул Краузе. «Это истина!» «Его истина, но есть и другие. Есть истины, которые мы всегда знали, но никогда не осмеливались признать. И голоса, которые говорят эти истины, если мы только готовы их слушать. Если бы только ты открыл свой разум, Юртон!» «Открытый разум – это небезопасный разум», – автоматически произнес Юртон. «И теперь я вижу, что эгоизм разрушил твой разум. Тебе нет прощения!» Краузе посмотрел на свои ботинки и пожал плечами. «Я должен был попытаться тебя вразумить!» «Твой лидер мертв!» – повторил Юртон. «И я клянусь именем императора!» Глаза Краузе вспыхнули от внезапного гнева. «Ты все еще не понял, да?» Твой император не имеет власти на Криге. Моя армия превосходит твою, и она сокрушит тебя. Это лишь вопрос времени. Или ты вообразил, что потеря одного человека сломит наш дух? Возможно, полковник Юртен, ты бы лучше подумал о том, что потерял сегодня. Юртен сохранил стойку, хотя его бедро пульсировало. Тебе уже известно, что пятеро твоих агентов не вернулись. То, как он произнес число пять, было намеренным. Ему нужна была реакция, которую Юртон решительно не собирался давать. Итак, все были обнаружены. «Уверен, что тебя совсем не удивит, что никто из них не вышел». «Они понимали риски и приняли их». «Правда? Или ты просто ждал, что они это скажут?» «Истинное мужество», – ответил Юртон, цитируя другой афоризм. «Заключается в этом различии». Краузе сделал полшага к краю своей трибуны. Конец его хвостривой трости вместе с правой ногой растворился в размытом пиксельном пятне. «Ибо кто из нас хочет умереть, когда вместо этого можно жить? И ваши пять убийц изо всех сил старались жить. Они знали дорогу во дворец, мои дозорные не заметили их появления. Интересно, откуда у них такие знания?» «У меня нет времени на игры. Говорит, что хотел». «Я хорошо узнал твою дочь, когда она была моей пленницей». «Она рассказывала мне об этом, каждую секунду». «Я знал, что она предаст нас ради шанса заслужить твое расположение. Председателю стоило прислушаться ко мне, когда я предупреждал его. Полагаю, что есть некоторая ирония, что его ошибка вернулась и настигла его». «Но я знал, я знал, что как только будет поднята тревога, Сабелла Юртен убежит по тайному ходу, испокоив председателя. Я знал, каким именно путем она пойдет и где устроить для нее засаду». Юртен хотел получить ответ от Крауза. Теперь он его получил. «Прежде чем убить, я заставил ее снять маску. Я хотел увидеть страх на ее лице. Она умоляла сохранить ей жизнь». Она сказала мне, что сделает все, что я от нее потребую. Есть только... Это чертова ложь! Ты никогда этого не узнаешь. Образ его врага приблизился. Но Юртен знал, он и его дочь обсуждали подобный сценарий. Она заверила его, что застрелится прежде, чем снова станет пленницей, и уж точно прежде, чем выдаст его секреты. Он поверил ей. Ему нужно было только, чтобы Крауза подтвердил, что у нее был шанс сделать это. Он мог и солгать об этом, но Юртен считал его не настолько хитрым. И она освободил комнату, как он и приказал. Остались только полковник и один инженер, но его уши были закрыты наушниками. Юртен сделал жест, чтобы передача была прервана. «Председатель открыл мне глаза», – похвастался Крауза за несколько секунд до того, как его светлый образ рассеялся. «Он изжил свою полезность для меня. Его смерть нисколько меня не тронула и не повлияла на мои планы. Можешь ли ты сказать то же самое о смерти своей?» Юртен оскалил зубы, глядя на пустой подиум перед собой. Он ответил на последний вопрос своего врага вслух. Он знал, что никто, кроме Ионоса, не услышит его, но все равно не мог уступить последнее слово. «Она всего лишь солдат». после Великого Разлома. Неизбежные. Венбруин молился о наставлении, когда к нему ворвался дознаватель Ферн. «Приношу свои извинения, инквизитор, но вы должны услышать, полковник Крига вывел свои войска из Ульяра Трон». Венбруин поднялся из молитвенной позы. Он просил, чтобы его не беспокоили. «Я присутствовал при принятии этого решения». «Значит, вы... Я доверяю его суждениям». «Не могу сказать того же», — ответил Феррон. Он явно хотел еще что-то сказать. Венбруин махнул своему подчиненному рукой и пригласил сесть в кресло. Инквизитор налил два стакана напитка, когда помощник наконец уселся. «Вы рассказывали мне о том, что Корпус Смерти Крига полностью предан своему делу», — начал Феррон. «Поручи им миссию», — говорили вы, — «и они будут неустанно выполнять ее». До тех пор, пока эта миссия будет выполнима. Я уверен, что обозначил это различие. Ферран нахмурился. Любую битву можно выиграть, если... Но ничтожный шанс на победу может быть перевешен ценой поражения. Венбруин откинулся в кресле. Крик послал в этот мир пять тысяч бойцов корпуса. Насколько мне известно, почти половина уже отдала свои жизни. Возможно, сейчас потерь уже больше. Я не знал, произнес Феррон. «Я понимаю, что это кажется неожиданным». «Так и есть». Полковник произвел расчет. Феррен несколько секунд смотрел в свой стакан, а затем спросил более примирительным тоном. «Итак, что же нам остается?» «Будем ждать дальнейших указаний, но мы знаем, какими они будут. Мы можем лишь молиться о чуде. Мы можем молиться о том, чтобы у нас появилось подкрепление. Возможно, нам смогут выделить силы адептуса Астартес». «Однако мы должны готовиться к худшему». «Эвакуация», – подавленно сказал Феррон, и Бруин кивнул. «А затем, возможно, придется устроить экстерминатус». «Мир, принесенный в жертву ради сохранения кордона». Впервые он почувствовал на себе всю тяжесть своих 70 лет. После службы в течение всей жизни он задавался вопросом, станет ли эта неудача его наследием. Феррен, должно быть, тоже считал его старым, увидев его без плаща и шляпы, с обнаженной лысеющей макушкой. «Прошу прощения, сэр», – начал он. «Я имел в виду, на этом наша миссия заканчивается». Вен Бруин опередил его. «Для орда», – Феррен кивнул. «Я попросил у императора совета». «Я понимаю, сэр. Тогда я буду ждать вашего решения». Феррен встал. Но, возможно, нам также следует еще раз поговорить с полковником. Я хотел бы услышать, как он оправдывает свои действия и посмотреть ему в глаза, когда он будет это делать». Поклонившись своему начальнику, он вышел из комнаты. Винбруин смотрел ему вслед, прищурив глаза. Он вспомнил время, когда был так же уверен в себе. Когда-то он тоже искал бы кого-нибудь, кого можно было бы обвинить в неудаче, которую они потерпели. Кто-то был недостаточно силен, недостаточно набожен. Кто-то поступил не так, как ожидал император. Возможно, Ференобу стоило поискать поближе. Он спрятал хлыст в ту секунду, когда дверь распахнулась. Теперь он достал его из сапога и повертел в руках. Он погладил его потрепанные, узловатые шнуры. Он почувствовал прилив тепла к нему, как будто это был старый друг. В юности это часто приносило ему ясность, И сейчас он нуждался в этом больше, чем когда-либо. Был ли он наказан за свои неподобающие мысли? Или император указывал ему путь, по которому нужно идти? Казалось, что проход в улей по ничейной земле занял целую вечность. Но долгий обратный путь оказался еще длиннее. Несколько машин рискнули выехать из лагеря, но только для того, чтобы забрать раненых и убитых. Орудия орков молчали, по крайней мере, непосредственной угрозы не было. Изулья высыпала горстка орков, но бой не достиг сержанта Реник. Ее отряд, невредимый, но измотанный до предела, шел вперед по сухой, потрескавшейся грязи. Никогда еще ее рюкзак не казался таким тяжелым. Она сражалась столько, сколько могла. До последнего момента она молилась о каком-то чуде, чтобы переломить ход событий в пользу императора. чтобы смести врагов. Она стала свидетелем последней битвы одного из массивных губительных клинков Крига. Он встал посреди дороги, прикрывая отступающую пехоту. Ветхие танки орков набрасывались на него по одному, по два, по три за раз, кряхтя перелезая через груды обломков. Пушка клинка ревела с такой силой, что, казалось, сотрясала мир, и одна за другой машины ксеносов вспыхивали огнем. Их орудия били по гибельному клинку в ответ, но без особого эффекта. То и дело дым от взрывов рассеивался, открывая стоически стоящую машину. Реник мельком заметила маску и шлем стрелка Крига, сидевшего в своей башне. И она не могла представить себе более яркого символа человеческой непокорности. Это была иллюзия. Дым скрывал трещины в корпусе губительного клинка, и когда она взглянула в следующий раз, там уже не было ни наводчика, ни башни, только дымящийся картер. Другие орудия танка, тяжелые болтеры и лазганы, продолжали стрелять. Но теперь Колос был ранен, а ксеносы учуили запах его прометеевой крови и кружили вокруг него. К тому времени она отступила до внешней стены улья. «Вперед! Вперед! Живо убирайтесь отсюда!» Крикнул ей комиссар. Реник опустила оружие, повернулась спиной к этой мрачной сцене и убежала. Она прошла мимо поврежденного кентавра, украшенного черепами Крига. Два санитара стояли на коленях возле мертвого товарища. Они раздевали тело, как она видела до этого в окопах, и вдруг поняла, что им нужно только его снаряжение. Кадианских мертвецов, тех, кого смогут вернуть, похоронят с почестями. Криговцы оставят своих, гнить. Солнце стояло над горизонтом впереди. Его яркий свет мешал ей увидеть, как далеко ей предстоит идти. Однако в конце концов она заметила под ногами утопнанную проволоку. Через минуту перед ней разверзлась траншея, и она спустилась в нее. В траншеях уже кишели солдаты корпуса. Сотрясатели уже были укомплектованы и заряжены, их расчеты ждали приказов. Свободные от дежурства криговцы организовывали в блиндажах пункты первой помощи. Реник была рада, что ее отряду ничего не поручили. Тем не менее, ее палатка оказалась очень далеко. Она последовала за другими кадианцами через тонущий туннель. Некоторые стойки были выбиты, и, осмотрев их, она увидела, что они прогрызены насквозь. Реник насторожилась, и действительно, мгновение спустя, она услышала впереди знакомый виск. Ее товарищи случайно откопали Сквига, но быстро с ним расправились. Дюжина штыков пронзили существо, продолжая пронзать его еще долго после смерти. Раз и другие кадианские солдаты выместили свое разочарование на единственной доступной цели. Сержант Реник не винила их, но она была недовольна, что ее забрызгали кровью Ксеноса. «Еще хорошо», — сказала она им, — «что Сквик не был кислотным», У нее заложило уши, и целую секунду она не понимала, почему. «Пушки снова заработали», – заметил десантник Крит. Она настолько привыкла к этому звуку, что едва обратила на него внимание. «Должно быть, последний солдат пришел с равнины», – подумала она, и поэтому сотрясатели смогли возобновить свою работу. Они снова обстреливали захваченный улей. Это может принести им только пользу. Командная машина въехала в лагерь, затормозив между бараками. Задний люк открылся, и оттуда вышел полковник Крига. Его поза излучала мрачную решимость. За ним высадился его командный отряд. Лишь один из них был перевязан. На остальных же не было заметно ни единого следа недавних испытаний. Дознаватель Ферен преградил полковнику путь. Маджелус спокойно стоял у его плеча, и его руки непринужденно опирались на меч в ножнах. «Мы можем поговорить?» – спросил Ферн. «Не сейчас», – прозвучал хрипловатый ответ. Он был ошеломлен. Большинство людей понимали, что когда охотник на ведьм обращается к тебе с просьбой, то это на самом деле требование. Он думал, что его тон ясно дал это понять. «Я должен доложить высшему командованию», – продолжил полковник. «А затем созвать совещание по дальнейшей стратегии со своими старшими офицерами». «Соберите их! Принято!» Последнее было адресовано младшему офицеру, который вышел из барака, чтобы поприветствовать его. Он попытался пройти дальше, но Маджилу снова преградил ему путь. «У меня есть к вам несколько вопросов», — сказал Феррон, «которые не требуют отлагательств». «Я могу выделить вам время завтра в 17 часов», — ответил полковник. «А пока мой адъютант ответит на интересующие вас вопросы. Надеюсь, вы понимаете, дознаватель Ферран. Тот факт, что он знал его имя, удивил Феррана. Что у меня есть дела, от которых зависят миллиарды жизней. Ферран поморщился. «Как агент Орда Еретикус, я настаиваю, у вас есть обвинения против меня?» – спросил полковник. «Или любого солдата под моим командованием?» «В настоящее время нет, но тогда моим долгом и честью будет сотрудничать с вашим расследованием. Завтра в 17 часов». «Это будет прекрасно, полковник». произнес мягкий голос, приблизившись к группе. «Благодарю вас». Ферону не нужно было поворачиваться, чтобы узнать, кто говорил. Полковник Крига перевел взгляд на инквизитора Бруина. Тот задержал его на секунду, а затем почтительно кивнул. Полковник пронесся мимо Ферона, словно его там и не было, и скрылся в своей командной хижине. Ферон взвыл от разочарования, но придержал язык. Он все еще подчинялся Вену Бруину, но это ненадолго. «Завтра я встречусь с полковником», — сказал инквизитор. «Я принял решение, которое должен обсудить с ним. Ваше присутствие не потребуется». Ферн посмотрел вслед удаляющемуся инквизитору. «Скоро», — пробормотал он про себя. Он почувствовал на себе пристальный взгляд Маджелуса и выдохнул. Он напомнил себе, что Вен Бруин заслужил его уважение. Он обладал мудростью, рожденной долгим опытом. И вскоре его немногие оставшиеся секреты станут его собственными. Терпение никогда не было одним из достоинств дознавателя. С равнины возвращались все больше химер. Хижины медиков, как криговских, так и кодеанских, быстро заполнялись. Подъехала химера скорой помощи, и на носилках вынесли окровавленного санитара. Еще один лежал на каталке в заднем отсеке. Феррон подошел к ней, жестом приглашая молчаливого крестоносца следовать за ним. Он наклонился к машине, чтобы осмотреть оставшегося в ней пассажира. Бойцу корпуса была оказана первая помощь во время транспортировки. Его плащи-доспехи были содраны, рубашка разорвана. Кривая линия швов выделялась темно-красным цветом на фоне бледной плоти. Его маска осталась на месте, соединенная с дыхательным аппаратом, лежащим на его груди. «Что с тобой случилось?» спросил Ферн. Он не знал, услышит ли боец корпуса его вопрос. Он не мог определить открытые или закрыты его глаза. Он слышал тяжелое дыхание, но звук мог исходить от машины. «Мой отряд пытался очистить лестничную клетку», ответил боец корпуса приглушенным голосом без интонаций. «К тому времени битва была уже проиграна». Тогда зачем? Мой командир подумал, что мы могли бы пробраться через блок на один из верхних уровней. Мы могли бы остаться там, когда остальные войска отступят. Таким образом, у императора была бы команда убийц, размещенная внутри улья на случай необходимости. Понятно. Кто одобрил этот план? Я не знаю, сэр. Старший офицер, возможно, сам полковник. Я полагаю, что вас обнаружили. По ту сторону обломков оказались ксеносы. ответил боец корпуса. «К сожалению, я не был достаточно бдителен. В тот момент, когда я копал, ко мне пролезла рука. Она схватила меня за запястье. Я смог отрубить ее лопатой, но к тому времени Ксенос уже оказался сверху. Он разрубил мне живот клинком. У меня не хватило сил». Феррон забрался в машину и сел рядом с ним. «Возможно, это и не твоя вина. Возможно, приказ, который ты получил...» «Приказы не подлежат сомнению. Но ты был внутри Улья, ты можешь говорить со мной свободно. Согласен ли ты с оценкой твоего полковника, что...» «Приказы не подлежат сомнению». Боец корпуса звучал взволнованно. Ферран решил, что дальнейшее давление на него не принесет пользы. Он неуверенно навис над ним. Его шлем с шипом лежал на скамье рядом с ним, но ткань противогаза закрывала всю его голову. Ферран потянулся к нему. «Что вы делаете, сэр?» Боец корпуса вздрогнул, словно от удара. «Я подумал, что могу положить тебя поудобнее». «Спасибо, сэр. Хирург уже позаботился об этом». «Я уверен, что тебе будет легче дышать, если твое лицо будет открыто». «В этом нет необходимости, сэр», – произнес санитар. Вернулись двое носильщиков. Это были медбратья официо-медика в темно-синих халатах. У одного из них на рукаве была засохшая кровь. «Его дыхательный аппарат подает ему идеальную кислородную смесь для его роста и комплектации», «Его дыхательный аппарат подает ему идеальную кислородную смесь для его роста и комплекции», сказал один из них. «Уверен, что это так», – ответил Феррон, натянуто улыбаясь. Он явно мешал санитарам, хотя ни один из них не осмелился сказать об этом. Он вышел из химеры и оставил их с пациентом. Полковник сидел за своим столом, выпрямив спину. Почти минуту он не двигался и не говорил. Взгляд Вена Бруина встретился с собственным отражением в окулярах маски полковника. Он понял, почему присутствие Криговцев тревожило Феррана. «Это может ничего не изменить», – начал полковник. «Если этот мир будет разрушен, тогда, если на то будет воля императора, его тайны умрут вместе с ним. Не можем ли мы быть полностью в этом уверены?» «Этот секрет, — заметил инквизитор, — очень хорошо спрятан. Ксеносы не могут ничего знать о нем, и вряд ли они случайно его обнаружат». «И все же, — сказал полковник, — они известны своей любопытностью». Он оперся локтями о стул и сцепил руки. Это казалось очень человеческим жестом. Венбруин не знал, почему его это удивило. «Риск невелик, но вряд ли им можно будет пренебречь». Размышлял полковник. Если случится худшее, то последствия будут катастрофическими не только для Октария, но и для самого Империума. Поэтому я и предоставил вам эту информацию. Полковник кивнул и откинулся на спинку кресла, очевидно закончив свои размышления. Нам стоит послать команду Воротрон, чтобы найти это секретное хранилище, заключил он. Я подумал, что, возможно, у вас уже есть одна на месте? Нет. мрачно ответил полковник. «В настоящее время нет». «Тогда я хочу сопровождать эту команду», заявил Вен Бруин. «Вы понимаете, что это, скорее всего, будет самоубийственная миссия? Да, полковник, я это полностью понимаю». «Проникновение будет осуществляться с помощью бура Аид, который может нести в себе не более десяти человек. Один отряд гренадеров. Я могу найти место для вас, но только для вас». В «Вашей свете придется остаться». Венбруин невозмутимо кивнул. «Лишь я один знаю местоположение хранилища, и не желая проявить неуважение к вам или к вашим подчиненным, полковник, я никогда не буду произносить эту информацию вслух». «Я полагаю», – сказал полковник. «Вы хотите уничтожить его содержимое?» «Если потребуется. Во-первых, мне нужно точно знать, с чем мы имеем дело. Мне нужно удостовериться, что ксеносы еще не проникли в хранилище. Император не позволит. И что в нем нет ничего ценного, чтобы сохранить, как бы маловероятно это ни было». «Да направит он ваши мысли», – продолжил полковник. «Когда придет время», – ответил Венбруин, – «я потребую, чтобы ваши солдаты беспрекословно подчинялись моим приказам». «Этого не нужно было говорить, инквизитор!» Последовало еще одно долгое молчание. Бруин покрутил свою инквизиторскую печать, избегая пустого взгляда полковника Крига, и ни один из них не сказал того, о чем на самом деле думал. Солдаты Раски Крид Крит вставляли снаряды в ствол сотрясателя, кряхтя от усилий. Сержант Реник проверила прицел, сделала шаг назад и дернула за шнур. Раздавшийся за этим громовой раскат заглушила марля, заткнутая в ее уши. У нее болела спина. Она потеряла счет времени. Ей казалось, что она уже целую вечность выполняет эту рутинную работу. Она больше не могла даже сказать себе, что приносит пользу. Что с того, что ее снаряды разрушили стены улья? Какое это имело значение? Ее полк уже однажды потерял улей аратрон, а потом не смог его вернуть. Официального объявления не было, но все знали, больше попыток не будет. Сейчас их целью было просто сдерживать орков как можно дольше. Ходили слухи, что из-за их неудачи этот мир будет покинут. «Если это так, — сказала к своему отряду, — то каждый выпущенный нами снаряд, каждая секунда, которую мы выиграем для эвакуации, позволит спасти больше жизней». «Скудное количество жизней», — думала она, но не озвучила эту мысль. Как и они, она жаждала оказаться подальше от этого места, чтобы корабль доставил ее к другой битве, к той, которую можно выиграть. Она хотела вспомнить, что такое победа. Сами орки немного отвлекли ее от грустных мыслей. Ближе к вечеру из Улья вылетело еще около 20 летательных аппаратов. Реник пыталась проследить за одним из них, но они проносились словно молния, постоянно исчезая из ее поля зрения, а к тому времени, когда ее снаряд преодолевал расстояние между ними, он уже был совсем в другом месте. Коптеры неуклонно приближались окольными путями. Их лопасти вели непрерывную борьбу с несбалансированным весом. Они прыгали и скребли по земле, так и не сумев набрать большую высоту. Тем временем криговцы готовились к их неминуемому прибытию. Они высыпали из своих блиндажей и заняли свои позиции на огневых точках. Криговский лейтенант приказал им не открывать огонь, пока их цели не приблизятся. Он подождал, пока коптеры не оказались почти у вершин траншеи, пока у не заболели легкие, и она не поняла, что задержала дыхание, прежде чем он отдал приказ. Затем небо наполнилось светом и яростью, так что она почти ослепла и не могла найти цель. Она различала какую-то фигуру, но та уже падала словно камень. Пилот коптера пытался спастись, но зацепился ногой за спутанную проводку и его потащило вверх тормашками к гибели. Возможно, это была та самая тварь, которая убила полковника дракона. Реник хотела, чтобы оно так и было. Некоторые коптеры преодолевали смертоносный огонь. Она пригнулась, когда один из них появился у нее над головой. Его пушки бешено рокотали, но он не мог найти угол, под которым можно было открыто стрелять вниз, в траншеи, не поднимая при этом носа. Он также получил тяжелое повреждение, за ним тянулся шлейф дыма. Один из его роторов оторвался. Он полетел на реник словно стрела и впился в стену окопа возле нее. Коптер задел заднюю стенку траншеи и отлетел в сторону, оторвав при этом куски обшивки, но за ним сразу показался другой. Находясь прямо под ним, сотрясатель не мог на него нацелиться. Вместо этого Реник и ее отряд достали лазганы и присоединились к сотне других солдат, стрелявших вверх. Пилот держался за рычаги управления одной рукой, другой он размахивал чем-то ужасно похожим на гранату. Реник была не единственной, кто крикнул предупреждение. Те, кто был в состоянии, бросились в блиндажи, а другие прижались к полу траншеи. Она протиснулась в щель между орудием и установкой, когда орк выбросил гранату из кабины, и она, вращаясь, полетела к ней. Граната взорвалась еще в воздухе, разбросав шрапнель по траншее, но также пробившись си самого орка. Град осколков ударил в широкий бок сотрясателя. Когда Реник осмелилась поднять голову, коптера уже не было видно. Вокруг нее собирались солдаты, снова взявшись за оружие. Многие были окровавлены, но, насколько она могла судить, никто не был убит. Им повезло. Она осмотрела себя на предмет ранений. Ей тоже повезло. У одного из членов ее отряда, солдата Келла, в предплечье торчал осколок металла, но все могло быть гораздо хуже. Адреналин все еще растекался по ее венам, и она почувствовала, как на ее губах появилась ухмылка. «Довольно расторопно со стороны зеленокожих прийти к нам и позволить убить их», заметила она. До конца своего дежурства, которое длилось еще 90 минут, она работала с удвоенным энтузиазмом. Реник также настороженно выискивала взглядом орков, приближающихся к траншеям пешком. Сержант бы нисколько не удивилась, узнав, что некоторые из них смогли выбраться из-под обломков своих машин. Реник надеялась, что им это удалось, чтобы она смогла снова пристрелить их. В ту ночь Реник спала в землянке. Кадианские ударные войска свернули свои палатки и переместились в траншеи, где теперь было достаточно места для их размещения. У нее сложилось впечатление, что их собственные офицеры были не слишком этому рады. Ее койка представляла собой простую полку, вырубленную в земле и укрепленную кусками дерева. У остальных членов ее отряда были койки внизу и по обе стороны от нее. Через узкую траншею от них находилось пятеро солдат корпуса. Они спали в масках, лежа на спине, их дыхательные аппараты тихо щелкали. Реник поймала себя на том, что задумалась о вероятности газовой атаки. Как бы громко ни гремели орудия Крига, здесь они звучали намного громче. Она думала, что никогда не сможет заснуть, пока усталость не одолела ее. Но даже тогда раскаты грома проникали в ее беспокойные сны. На следующее утро она обедала вместе с другими сержантами и солдатами за деревянным столом в более просторном, но все еще замкнутом алькове. В одном углу гудел передвижной генератор, нагревавший воду для заварки пайков и кофе. Криговцев не было, и ей стало интересно, где они едят, и едят ли вообще. «Никто из нас не видел, чтобы они ели», – сказал ей Крит. «Полагаю, они питаются через свои дыхательные трубки», – предположил Ураск. «Они не люди. Реник вздрогнула от этих слов. Их пробормотал кто-то за столом, и она кивнула, как бы соглашаясь с этим мнением. Но она боялась, что все обстоит гораздо хуже. «Каково это?» – спрашивала она себя. «Провести всю жизнь, служа в окопах. Видеть миры только через темные линзы и никогда не ощущать воздуха на своем лице». Громкие голоса его и двигателя прервали ее раздумья. Реник была рада отвлечься. Сержант встала, слегка наклонившись, чтобы не задеть шлемом крышу. Она вышла в одну из главных артерий траншей. Сверху до нее донесся вой двигателя. На краю траншеи стоял бронетранспортер. Он был компактнее танков-разрушитель, но выглядел таким же тяжеловесным. Около 30 солдат Корпуса Смерти толпились вокруг него с землеройными инструментами. Они облегчали его проход, когда он прокладывал себе путь вниз. Его гусеницы вращались, пытаясь зацепиться, разбрасывая мягкую землю во все стороны. Под него подкладывали дощечки, но они тут же ломались. На последних метрах своего спуска он вышел из-под контроля. Бойцы корпуса пытались выбраться из-под него, пока их не раздавило. Один оказался недостаточно быстрым. Его ноги оказались зажаты танком. Он застонал, беспомощно лежа в грязи. Реник не слышал о подобных звуков ни от одного из криговцев. Полевой хирург поспешил к нему, поскольку машина все равно уже проехала. Это была какая-то шахтерская или строительная машина. Гигантское сверло было установлено на передней части его шасси, занимая по меньшей мере четверть от его длины. Бур состоял из четырех взаимосвязанных силовых резаков, между которыми зияла пасть. Машина медленно двигалась взад и вперед, передвигаясь по траншее. Затем она рванула вперед, цепляя стены с обеих сторон, из-за чего Реник и другим на ее пути пришлось нырнуть обратно в землянки. Вслед за ней в траншеи спустились несколько фигур, среди которых был полковник Крига. Реник также заметила почтенного инквизитора с серебряной бородой, которого сопровождала внушительная свита. Определенно что-то происходило, хотя она не могла понять, что именно. Может, слухи были неверны, задавала она себе вопрос, когда мимо нее медленно проходила процессия, направляясь к определенному окопу. Может, осталась какая-то надежда? Боец корпуса, раздавленный тяжелой буровой машиной, был мертв. Она не видела, как это произошло, и не знала, убили ли его раны, или ему помог собственный санитар. Двое бойцов корпуса отнесли его в погребальную яму. Его снаряжение, включая броню и шлем, уже сняли. Его дыхательный аппарат тоже исчез, но противогаз остался. Даже в смерти он оставался безымянным, даже для тех, рядом с кем он сражался. Помолится ли кто-нибудь за него? Как они это сделают, если никто не знает его имени? Кто вспомнит о нем? Бураид стоял в передовом окопе, нацелившись на далекий улей. Отряд гренадеров, ветеранов Крига, выстроился перед своим полковником. Он коротко напомнил им об их миссии и о том, что сохранение жизни инквизитора Бруина является их высшим приоритетом. Под руководством своего начальника-стражи они прочитали летанию жертвования. «В жизни война! В смерти покой! В жизни стыд! В смерти искупление!» Полковник пожелал им милости императора и начальник-стражи отдал честь. Он погрузил свои войска в ожидающий аид, а затем повернулся к инквизитору. «Мы готовы принять вас, сэр!» Фэррен оглядел промасленный автомобиль с отвращением, сморщив нос. «Инквизитор, я настаиваю, позвольте мне участвовать в этой миссии вместо вас. Хотя бы возьмите с собой Маджелуса или кого-нибудь еще!» «Спасибо, дознаватель Фэррен!» – кротко ответил Вен Буруин. «Но я должен сделать это сам. Если так случится, что я не вернусь, Бог-император не позволит этого. Тогда ты станешь инквизитором вместо меня. Ты продолжишь мою миссию». Он отмахнулся от бурной благодарности Феррона. «Твоей первой обязанностью будет явиться Ворда. Расскажи им все, что мы видели в этом мире, все, чему мы научились». На мгновение показалось, что он хотел сказать что-то еще, но не решился этого сделать. Вен-Бруин отвернулся и забрался в отсек Аида. Начальник стражи Крига последовал за ним. Он с трудом протиснулся в замкнутое пространство и, наконец, с лязгом захлопнул за собой люк. Секундой позже массивный бур пришел в движение. Он взвизгнул, когда Аид двинулся вперед, и его лезвия вонзились в стену траншеи. Они выдалбливали в земле огромные дыры, кромсая камни, словно папиросную бумагу. Раздробленные останки засасывались в огромную пасть чудовища и извергались через заднюю часть. Феррон и остальные отступили назад, чтобы не попасть под его поток. Бур удалялся от них по созданному им самим туннелю. Не успел он скрыться за устьем туннеля, как тот обвалился из-за отсутствия опоры. Куда бы ни двинулся Аид, никто не смог бы последовать за ним. Вскоре его уже совсем не было видно, хотя гул его двигателей все еще был слышен, а пронзительный виск лезвий звучал в ушах Феррена. На минуту он погрузился в свои мысли. Потом он увидел, что полковник ушел. колита Вена Бруина, теперь уже его акалиты, ждали приказов. У него не было для них никаких поручений, кроме как вернуться в лагерь. В настоящий момент они могли только ждать и молиться, о чем большинство из них не знало. Они делали все, что им приказывали, и не задавали вопросов, но для Фэррона все было иначе. Задавать вопросы было его священной обязанностью. Дознаватель пошел обратно через траншеи. Он проходил мимо солдат Крига, которые чинили форму, стирали постельное белье, чистили оружие. Он послал Акалитов вперед. Феррон наклонил голову и вошел в один из больших блиндажей. Четверо бойцов корпуса сидели за столом, разбирая свои лазганы для чистки и смазки. Ферран встал около них. Они продолжали работать, не обращая на него внимания. «В жизни стыд!» – процитировал Феррон. «В смерти искупление, машинально ответили двое из них. «Интересно, вы в это действительно верите?» Никто из них не ответил, поэтому Феррон продолжил эту тему. «Искупление за что?» «За предательство Крига!» – последовал ответ. «Пятнадцать сотен лет назад!» «И ни по какой другой причине?» Этот вопрос, казалось, также поставил их в тупик. Феррен попробовал другой способ. «Расскажите мне о вашем полковнике Юртене», – сказал он. «Полковник Юртен спас наш мир!» Дознаватель напрягся, пытаясь услышать намек на благоговение в беспристрастном тоне бойца корпуса. Он поднял густую бровь в изучающе-циничном жесте. Уничтожив его, он очистил крик от грехов. Он спас наш народ. Можно сказать, что он сам совершил большой грех. Оружие, которое он применил, было пережитком темного века технологий. Его использование не было разрешено никакими имперскими властями. Последствия его применения омрачают ваш мир и по сей день. Полковник Юртен выполнил свой долг. ответил один из криговцев. «Чтобы вернуть нас к свету императора», продолжил второй. «Император даровал ему для этого инструменты», сказал третий. Феррон надеялся спровоцировать их, но они говорили совершенно без злобы. Они были настолько уверены в своих убеждениях, что его обвинения их просто не волновали. Он предпринял еще одну попытку. «Крик, М я думаю, его можно считать радиоактивным». Если просто ступить на его поверхность без защиты, то это приведет к болезни и к мучительной смерти в кратчайшие сроки. Кожа начнет отслаиваться от костей, органы растворятся. Мы не ходим по поверхности без защиты. Нет, нет, у вас есть костюмы и маски, хотя даже их, как я слышал, было недостаточно, чтобы защитить инквизитора Ларет. Ему показалось, что солдаты корпуса узнали это имя, хотя он смог судить лишь по малейшим движениям их голов. «Все же иногда нужно снимать маски», – рискнул он. Бойцы корпуса не подтвердили и не опровергли его предположение. «Ваши дети не могут рождаться в масках», – продолжал Ферн. «У вас должны быть матери, отцы, семьи». «Наши семьи», – ответил один из бойцов корпуса, – «защищены». «Укрыты в бункерах». продолжил второй, которое вырыл для нас полковник Юртан по приказу его самого мудрого и верного советника Архимага Сагрила. Я понимаю, задумчиво произнес Ферран. И все же даже Ларет, имея в своем распоряжении самые лучшие средства защиты и лекарства, заболела после посещения вашего мира. Она сообщила о желудочных спазмах и лихорадочных снах, которые мучили ее до самой смерти. Она не была криговцем. ответил один из бойцов корпуса. «Я полагаю, что вполне естественно, что ваш народ выработал определенный уровень защиты». «Да, дознаватель Феррон». «Из-за постоянного воздействия этого яда», заметил Феррон. «Но разве это само по себе не является формой мутации?» «Болезнь известна среди нашего народа. Даже с вашими дыхательными аппаратами, даже в ваших подземных бункерах, Но мутации для нас неприемлемы, как и для императора, как и для полковника Юртена. Мы не позволяем мутантам жить. И тем не менее, население вашего мира продолжает расти. Те, кто носит мутации, идентифицируются и уничтожаются», – решительно возразил боец корпуса. «Правда?» Глаза ферона вспыхнули, как у хищника перед смертельным прыжком. «Как мне узнать, что кто-либо из вас будет так отмечен?» Вы утверждаете, что маски защищают вас, даже здесь, даже там, где воздух чист, но они также скрывают вас. Они скрывают ваши лица, ваши глаза и самые темные из ваших секретов. Никто из криговцев никогда, возможно, они скрывают истинную причину вашего позора. Феррен сидел, улыбаясь, словно хищник, поймавший свою жертву. Я думаю, ты понимаешь, промурчал он, что я должен увидеть это сам. «Как следователь, будущий инквизитор Орда Еретикус, я требую, чтобы вы четверо сняли свои маски. Покажите мне истинное лицо Крига». Краткое мгновение бойцы корпуса просто сидели и смотрели на Феррона, но он не повторил свой приказ. Он встретил их пустые глазницы своим решительным взглядом, и, наконец, словно между ними прошел какой-то невидимый сигнал, бойцы одновременно сняли шлемы и положили их на стол. а затем они сделали, как он им сказал. Криговцы наклонили головы вперед и сняли противогазы.